Дмитрий Каун из ниоткуда в никогда. Глава первая. Прими данность, и жизнь как бы-то сама улучшится. Данность это то, что уже случилось, включая то, что происходит прямо сейчас. Возможно возникнет вопрос: для чего я пытаюсь повысить статус этого элементарного термина в своем мировоззрении? Поясню далее. Допустим, разбилась моя любимая чашка. Как на подобное реагирует в такой ситуации большинство людей? Разумеется, включением эмоционально-негативной реакции, как в мысленном, так и в чувственном аспектах своего восприятия. Но разбитая чашка – это данность. Данность, которую уже нельзя изменить. И еще одно «но». Осознав бессмысленность страданий, я могу изменить свою реакцию на текущую данность, что сразу же приведет к более комфортному восприятию времени своей жизни. Возможно, кому-то хочется переживать неприятное состояние напряжения, мне же больше нравится пребывать в легких и позитивных настроениях, и поэтому совершенно нет никакого смысла ощущать дискомфорт от переживаний, которого ничего не исправится. После интеллектуального принятия данной правильности сознание иногда начинает вспоминать такую философскую позицию при возникновении негативных реакций на что-либо и осознанно перенастраивается на спокойное или позитивное состояние. Это сразу значительно облегчает восприятие текущей жизни. И после некоторого времени такой практики вырабатывается почти естественная привычка реагировать позитивно на то, чего негативной реакции уже не исправить. То есть почти на всё. Но это ещё не все плюсы принятия данности. Помимо улучшения чувственного качества уже в настоящем времени, развивающиеся ситуации и события начинают трансформироваться В направлении соответствия текущему настроению, то есть тоже улучшается. Несмотря на то, что внешняя позитивность формируется как бы сама, это является следствием преобладания позитивных состояний в персональном восприятии. При преобладании негативных аспектов в жизни отслеживается подобная причинно-следственная связь. Если в жизни люди кажутся несправедливыми к вам, Просто понаблюдайте за собой и другими несчастливчиками. Насколько много мы реагируем непозитивно, не замечая этого, в связи с привычной нормальностью таких состояний. Кстати, так как будущее всегда происходит только в настоящем, то любое развитие событий – тоже данность. Например, опаздываете вы на важную встречу, и неважно по каким причинам. Важно осознание того, что вы прибудете только тогда, когда прибудете, или, возможно, даже вообще не прибудете. На первый взгляд, это банальная тавтология. Но если бы недоехавшие из-за совершенных ошибок нервно торопившиеся водители придерживались бы такой данности, то естественное отсутствие эмоционального напряжения, возможно, не усугубило бы событийную данность. И даже если их трагический опыт уже данность, то возможность улучшения своего состояния всё равно остаётся весомым аргументом для применения философии данности. И тут назревает второе, кстати. Те, кто ещё переживает по поводу своих или чужих ошибок, совершённых в прошлом, разве вы не понимаете, что это тоже данность? Эмоции являются следствием разума. И принимая такой аспект текущего бытия как данность, разум осознанно снижает объем негативных переживаний в своей жизни. Данность не принимается усилием. Принятие данности – это безусильное позволение всему быть таким, какой оно уже есть. Глава вторая. Время, оргазм, вечность – это все одно. Соответствуя порядку в названии главы, начнем со времени. Помните знаменитую, восхищающую и при этом почти никому непонятную фразу Альберта Эйнштейна «различие между прошлым, настоящим и будущим представляет собой ничто иное, как упорную, упрямую иллюзию». Попробуй дать свое субъективное пояснение. Любое будущее событие никак не отделено от настоящего момента. И не потому, что их объединяет непрерывная причинно-следственная трансформация, а потому, что будущего фактически ещё не существует. Причём этот факт практически единственный в этой реальности, который можно назвать перманентным. Будущее – это всегда просто идея или представление, которое всегда происходит прямо сейчас и поэтому оно никак не отделено от настоящего момента. Про прошлое – та же история. Когда оно было непосредственным переживанием, оно было настоящим и не перестало быть таковым впоследствии, так как воспоминания всегда происходят только в настоящем. Наше восприятие происходит посредством соотносительного колебания внимания между объемом, ощущаемым как персональное состояние, и между объектами и событиями за пределами этой области. То или иное изменение вовне провоцирует ту или иную реакцию или трансформацию в персональном состоянии. Это поддерживает или провоцирует естественный интерес к переживанию текущих или последующих состояний. Любое сознание, ограниченное формой и условиями, стремится познать нечто большее относительно текущего. Сейчас не буду подробно отвлекаться на такой пример постижения большего, как пробуждение сознания путем перенастройки параметров восприятия, и рассмотрим более близкий к каждому опыт. Ифорический катарсис или хотя бы оргазм, думаю, знакомы очень многим. Такие переживания по своей сути кульминационное состояние реализации постижения иного состояния. Нет, я сейчас не о ощущении кайфа, как о состоянии значительно относительному нашему привычному, напряженному ритму существования. Подумайте, что может быть максимально иным для персонального состояния сознания. Конечно же, состояние небытия. И в самом пиковом переживании оргазма все стремления сознания, привычно ограниченного ментальными представлениями о себе, и остальной реальности на мгновение приостанавливается. В связи с тем, что в микапофиозовом удовлетворенности обычно напряженное неудовлетворенными стремлениями эго настолько расслабляется, что в какой-то момент внимание теряет мотивацию и перестает что-либо искать или сравнивать. И в этот миг процесс восприятия на мгновение ловит свою паузу. Вот почему оргазм иногда называют «маленькой смерть», потому что в момент возникновения состояния свободы от себя временный персонаж иногда успевает прикоснуться к вечности. И вечность – это не бесконечное течение времени. Вечность – это ничем и никем неизмеримый миг, в котором на сто процентов отсутствует восприятие. То, что преобладает над всем временем бытия – всего лишь отсутствие процесса осознавания в ничем не проявленном сознании, как сон никого без сновидений, а бытие – это взаимодействующее в настоящем времени сновидение непроявленного сознания, существовании себя и остальных. То есть рождение и смерть – это, по сути, одна и та же дверь, только при входе восприятие постепенно настраивается на эту реальность, формируя самосознание а при выходе возможно, как постепенное затухание активности сознания, так и мгновенно. Восприятие жизни – это процесс трансформации из ноля в единицу и обратно, создающий иллюзию времени и пространства. Поэтому времени делимо от вечности, так как течение времени происходит в вечности, то есть нигде. Все наши Я – это временные ограничения внутри одной вечной свободы, прямо сейчас осознающие реальностью иллюзии существования отдельных себя. И кстати, ранее упоминавшееся пробуждение сознания – это опыт осознанного достижения состояния свободы от ограниченного Я. Полноценное переживание такого осознания тленности всего временного превращает происходящую только в этом моменте воспринимаемую реальность в прекрасное чудо для никого. Большинство остальных «я» думают, что правильно знают, как все устроено. Но почему-то их правильное знание не приносит значительного облегчения, и они продолжают терпеть несправедливость этой реальности или напряженно бороться, трансформируя мир соответственно своим пониманием. Хорошо их понимаю, так как и сам когда-то считал тех, кто хоть и живут легче, но воспринимает реальность иначе, неправильно понимающими или дурачками. Глава 3. Чакры, вера и прочее на дороге к сознанию, в пути которого нет. Пытаясь постичь природу реальности, люди внимательнее изучают ее закономерности по которым всё происходит. В результате тщательных поисков некоторые из ищущих находят противоречие, казалось бы, незыблемым закономерностям. Да, эти исключения – всего лишь единичные голоса в многомиллиардном хоре проецирования реальности. Но всё же они есть, и некоторые искатели начинают задаваться вопросами «Почему, если кто-то может, не могу я?» и «Что именно творит эту реальность?» Постепенно все больше умыщущего склоняется к пониманию роли сознания во влиянии на объективную реальность. Далее ищущий пытается постичь природу сознания и приходит к самоисследованию. Его восприятие постепенно перенастраивается на более тонкие относительно материального вибрационные диапазоны. Приближаясь вниманием к источнику своего восприятия, Ищущие часто отвлекаются на восприятие тонкоэнергетических проекций сознания, которые могут иметь религиозную, энергетическую и прочие тематики, к которым так или иначе склонны мировоззрения ищущего. Эти новые впечатления отзываются восхитительными или реже ужасными переживаниями, в зависимости от преимущественного диапазона состояния ищущего – любовь, страхи. Такие видения, чувствования и эмоции создают эффект реальности того, что проецируется. И, конечно же, остальная объективная реальность обязательно подтверждает правильность нового мировоззрения. Такое отвлечение на пути постижения своей природы условно можно сравнить с путешествием к морю на автомобиле. Едете вы на море, и по пути встречается восхитительное озеро. И на этом этапе возникают три основных варианта развития событий. Первый – вы останавливаетесь, восхищаетесь, ощущаете ту или иную эффективность, забываете про море и остаетесь, искренне вовлекшись в игру типа веры в высшие или потусторонние силы, чакры, кундалини и прочее. Второй – вы обладаете информацией, что, возможно, этот этап – тоже такая же проекция сознания как и очевидный всем материальный уровень. Но хотите приостановиться, насладиться и по мере удовлетворения любопытства продолжить путь в основном направлении. Кстати, продолжение пути вовсе не является отказом от конкретной понравившейся тонкой иллюзорной икры, например, икры в целителе. Если стремление к данной тематике сохранится после осознания сознания, то можно будет к этому вернуться даже после осознания иллюзии себя и всего остального. Пока ещё есть переживания персонажа, осознающего посредством своей формы, можно наслаждаться процессом восприятия в любой роли, и качество такой осознанной игры только повысится. И третий вариант. Вы, заметив по пути на море интересное и прекрасное озеро, осознавая, что это не является целью маршрута, игнорируя побочные достопримечательности, переводите внимание на реализацию основного направления. То есть продолжаете постигать не проекцию, а проектор. Чтобы не блуждать по пути к освобождению сознания, главное исключить из ума идею существования правильного пути. Такого не существует. Причина у каждого из нас одна, и это «ничего» в прямом смысле этого слова. Искомое абсолютное «ничего» находится перед самым началом восприятия, как приостановившаяся активность внимания, когда уже ничего не надо искать, так как все уже и прямо сейчас. Иными словами, чтобы реализоваться, достичь, Достаточно приостановить процесс реализации достижения и состоянием вспомнить вечно реализованное состояние сознания. Приведу еще одно сравнение. Приостановив поиски на ментальном уровне, ты сразу переходишь в состояние «найдено». Глава 4. Простейший способ приостановки мыслей. Медитация. По термину «медитация» я подразумеваю осознанную приостановку мысленного монолога. Несмотря на простоту предлагаемого метода, это очень эффективный способ достижения умственного покоя. Небольшая подготовка перед началом. Представьте монотонное звучание какой-нибудь буквы, например «У» то есть расслабленно и без какой-либо концентрации, как бы слушаете в уме монотонное у у, -у, -у, -у, -у. Несмотря на то, что такое представление протяжённого звука как бы забивает ментальный диапазон, что несколько мешает формироваться мыслям, это ещё не достижение умственного покоя. Представление монотонного звука буквы нужно нам для формирования такого направления внимания. А теперь переходим к самой практике. В русском алфавите есть такие буквы, как «мягкий знак» и «твёрдый знак». И они не имеют самостоятельного звучания. Так вот, для остановки мыслей, прямо сейчас послушайте, как звучит буква «мягкий знак». Или слушайте звучание буквы «твёрдый знак». Кому какое больше нравится. Уточню. Уточню. Совсем не обязательно представлять изображение буквы, но если кому-то так удобнее, то пожалуйста. Нужен именно процесс слушания звука, которого не существует. Во время такой попытки услышать несуществующий звук на это направляется все ментальное внимание, которого не остается на воспроизведение умственных комментариев, и мысли затихают. Возможное думание о том, как может звучать этот знак, сразу исчерпывает себя отсутствием вариантов. Но предварительная настройка насчитывания в ментально-звуковом диапазоне поддерживает внимание на пребывании в слушании происходящей умственной тишины. Итак, пробуем. Прямо сейчас послушайте, как звучит буква «мягкий знак». Слушаете возникшую тишину? Если да, то тогда я вас поздравляю. Теперь можно не тратить года на освоение медитации. Осталось только не забыть о новом навыке и привыкнуть к возможности пребывать в медитативном состоянии. Для этого первое время нужно почаще слушать мягкий или твёрдый знак. Нарисуйте его на руке или на стикерах, которые будут постоянно перед глазами. И слушайте сразу, как вспомните или заметите. Через некоторое время практики слушания звучания буквы «мягкий знак» сознание привыкнет к нормальности пребывания в медитативном состоянии. И для приостановки мыслей достаточно будет только возникновения и стремления внимать умственную тишину. Глава пятая. В этой реальности... Нет ничего точного. Очевидно для всех, что в этой реальности всё изменяется и завершается. Но мы часто верим, что всё именно так, как воспринимаем, и почти не задумываемся, откуда происходит этот процесс реальности, так как в уже есть кем-то ранее придуманный ответ на этот вопрос. Например, теория Большого Взрыва или дяденька на небесах. Даже такая точная тема, как математика, всегда начинается с чего-то, что принимается на веру. Возьмите любой пример или уравнение, они начинаются из условно взятых цифр и букв, определяющих какое-либо соотношение. Но никто не задумывается о том, как возникли эти цифры и значения. Возможно, их начальное существование в данном примере ничем не обоснованная формальность для возможности течения текущего осознавания информационной трансформации. И поэтому все математически правильные последующие результаты их соотношений имеют смысл только как логическое продолжение изначальной условности. Очевидная правильность на текущем этапе часто вовлекает в изначально иллюзорную реальность. На первый взгляд такое может показаться бредом, если не понимать, что мы почти всегда верим в текущие формируемые и решения, но отбрасываем из внимания то, что не существует реальной причины, создавшей этот процесс. Примерно как воспринимаем трансформацию материи откровенно игнорируя отсутствие физических причин для ее возникновения и существования. Или, как верим в реальность себя, в иллюзии, которую тоже переживаем как реальность, например, в сновидении. Мы можем считать, что 1 плюс 1 совершенно верно равняется 2. Но при этом не можем быть объективно уверены в реальности существования единиц, из которых сложили уже несомненную двойку. Да и в точности самих единиц нельзя ставить точку. С большой долей вероятности наука придет к тому, что их целостность и одинаковость не имеет постоянной величины, и поэтому нет смысла надеяться на постоянство результатов их сложения или иных взаимодействий. Да, математика это самый минималистичный язык, описывающий временную трансформацию информационного потока сознания происходящую от нуля до бесконечности, то есть обратно до нуля. Этот поток субъективной реальности в текущем моменте и абсолютно ничтожен за пределами времени его восприятия, так как любой осознаваемый процесс завершается тем же, с чего и возник, тотальной статикой сознания, не имеющей никакого представления абсолютно обо всём. В принципе, любую точную оценку можно считать априори ошибочной, так как всё существующее непрерывно трансформируется, и как самостоятельная структура, так и относительно позиции или состояния наблюдателя. Поэтому любая фиксация правильности обязательно перестанет соответствовать неминуемо устаеваемой оценке. И даже правильность концепции о том, что всё неправильно, перестаёт соответствовать правильности в связи с последующим распространением на неё этой же концепции. Может показаться, что это заумная тавтология, но нет. Это обычная квантовая неопределённость, или говоря более простым языком, в этой реальности нет ничего точного. Возможно, у кого-то напрашивается разумный вопрос «И что теперь с этой неопределенностью делать?». Ответ прост. Да что хотите. Просто это еще одна веская причина эмоционально не напрягаться и жить, ощущая удовольствие, прямо сейчас, то есть только тогда, когда и происходит жизнь. Глава шестая. Повествование о простоте просветления, стилизованное под притчу. К одному отшельнику, о котором и ходила слава мудреца, пришел мужчина. «Зачем ты здесь?» – спросил мудрец. «Я хочу достичь просветления», – уверенно ответил гость. «Хорошо. Иди и выбей эту фразу на стене вон той горы, при этом стараясь понять смысл каждого слова. А потом возвращайся. Через несколько дней мужчина вернулся и сказал «Я выбил в камни эти слова, но просветление не наступило». «А что такое просветление?» – спросил мудрец. «Это что-то вроде светового озарения сознания, после которого всё знаешь». «Понимаю. Возможно, тебя вел в заблуждение корень свет в слое просветления. Что, по-твоему, означает свет в слое просветления?» Через несколько минут осмысливания ученик ответил «Думаю, в данном контексте под светом подразумевается рождение энергии сознания, что-то вроде вспышки озарения». Мудрец улыбнулся и сказал «Очень хорошо. Вот что тебе нужно сделать. Иди снова к той скале и выбей на ней слово просветления, пытаясь все глубже понять его смысл. Но выбивай большими буквами» чтобы это заняло не меньше нескольких дней, и возвращайся, когда завершишь. Когда ученик вернулся, мудрец спросил, что такое просветление? Мне кажется, в этом слове очень важна приставка «про», которая означает «до», то есть то, что притворяло свет. «А что было до того, что притворяло свет?» – снова задал вопрос учитель. «Не знаю. Наверное, темнота», – вопросительно ответил ученик. «И как ты планируешь выяснить?» – уже улыбаясь, продолжал спрашивать мудрец. Улыбнувшись в ответ, мужчина ответил. «Пойду выбивать в камни фразу «Не знаю. Наверное, темнота». Несмотря на то, что работы было не меньше, чем на несколько дней, ученик пришел уже на следующий день. Я выбил только «не знаю», и, не понимая, как понять это выражение, ум сам по себе остановился. Я присел на камень и, ничего не думая, как будто ощутил состояние незнания. Это был момент короткого освобождения от всего, в том числе от необходимости продолжать выбивать фразу. Но «Ну так что, по-твоему, предваряет свет?» – поинтересовался учитель. Свет, вернее энергию сознания, предваряет состояние покоя сознания. И именно в постижении состояния покоя, предваряющего всё, осознаётся просветление, короткий контакт с которым переживанием вспышки состояния свободы, подтвердил верность данного направления к свободе сознания. Спасибо, учитель, за вашу помощь в достаточно быстром исчерпывании возможностей понимания что раскрывает возможности осознания. Если бы все люди знали, что состояние постигает шире понимания. Но, как мудро выразил Ницше, каждому свое. Глава седьмая. Христос, казненный непониманием, продолжающий жить любовью. Религии часто развиваются в настолько разросшееся и усложнённое понимание истины, что на таком пути к осознанию сути верующие часто застревают в процессе понимания толкования к предыдущему толкованию. Когда христианину понятен смысл слова Христа «я и Отец одно», то для постижения Бога ему остаётся только перестать всё делить субъективным умом, и постичь эти слова состоянием. Если и возможно усложнение понимания этих слов Иисуса, то только делением на буквальную и двусмысленную интерпретации, конечная суть которых все равно остается одна. При буквальной интерпретации последователям Иисуса больше нет смысла верить умом в отдельного Бога, так как Он прямо сейчас воспринимает происходящий мир посредством твоего собственного текущего переживания. То есть твое переживание – это одно из множества переживаний Бога. Если же понимать эти слова метафорично, то Сын – следствие и Отец – причина – нечто одно, неделимое. Осознавая такую истину максимально, то есть на уровне пространства-времени, будущие и прошлые события становятся целостными, что возможно только в двух случаях. Первое – это все будущие и прошлые события уже свершились, и так как персональное восприятие сразу всех событий невозможно, текущий момент бытия считывается постепенно, согласно своему развитию, только в настоящем времени, сразу множеством отдельных восприятий либо время существует только в настоящем является следствием возникновения активностей в одном абсолютном состоянии сознания, которые проявляются множеством параллельных самостоятельно происходящих восприятий, проекций переживания себя и не себя, которые непредсказуемо плетут текущий момент бытия. Но для функционирования первого варианта необходим некий информационный носитель в виде условного облака памяти и отдельный творец этого механизма и сценарий, что несколько противоречит изначально озвучиваемой концепции единства. Второй вариант имеет один единственный минус. Его сложно понять, но при желании возможно осознать. Так как большинство людей формирует мировоззрение посредством понимания. Концепция моментально происходящего времени кажется им противоречащей привычной линейной схеме. Но если внимательно отнестись к пониманию одномоментности времени, то никаких противоречий. Представление прошлых моментов проецируется сознанием всегда в настоящем. Предложение той или иной перспективы тоже происходит в настоящем. И настоящее – это текущее проецирование трансформации информации и состояний из прошлого опыта в настоящее событие, как постепенной реализации будущего, сценарий которого часто обусловлен предыдущей инерцией. То есть одномоментность существования времени не отменяет те причинно-следственные связи, которые приняты сознанием, как закономерности, формирующие текущую реальность. Всё примерно как во сне. Если, например, в сознании присутствует информация об опасности, подкрепленная состояниями страха, то сознание проецирует соответствующие события и переживания. Так как наша общая реальность проецируется множеством восприятий, большинстве не осознающих природу реальности, словно в сновидении, которое искренне воспринимается реальностью, то такие сознания, как Иисус, упрощающие все сложности противоречий до сознание единства с состоянием любви, понимаются большинством как неправильно трактующие реальность и иногда публично осуждаются. Итак, если последователь Христа начинает осознавать посредством состояния единство творения и Творца, то его заповедь «возлюби ближнего своего» становится естественно переживаемой в настоящем моменте. Такая реализация освобождает от необходимости соответствовать правилам организаций, оказывающих посреднические услуги между человеком и Богом. Иисус проповедовал любовь и прощение. И если в уставе той или иной религии присутствует хоть какая-либо форма наказания, за то или иное несоответствие, то такая контора вряд ли может именоваться христианской. Но, как и учил Христос, смиримся с существующими противоречиями и искренне возлюбим всё таким, какое оно есть. Глава восьмая Как очень быстро сформировать желаемые привычки? Очень быстрой выработке новой привычки способствует практике позитивного подкрепления желаемой реакции и негативного подтверждения опыта нежелаемой реакции. Допустим, мы хотим выработать привычку легко или радостно воспринимать что-либо и пребывать преимущественно в хороших состояниях. В качестве позитивного поощрения себя может быть лежащий в кармане пакетик с мелкими конфетками или другими мелкими вкусняшками, если не любите сладкого. В качестве усиления и фиксации с сознанием ошибочности совершенной нежелаемой реакции можно использовать канцелярскую резинку, одетую на запястье, оттягивая и отпуская которую, происходит перепрограммирование посредством осознанного переживания несколько неприятного последствия. Если резинки нет или ее применение неудобно, то можно слегка прикусить язык или купу или не сильно себя ущипнуть. Суть не в болезненной силе наказания, а в более внимательном осознавании негативности нежелательного реагирования. Итак, мы положили в карман, например, пакетик с вкусными дроже или насыпали их в вазочку на столе, и живем своей обычной жизнью. Уже одно присутствие вкусняшек – становится хорошим напоминанием для более осознанного внимания к своему состоянию. И наличие резинки на запястье тоже служит дополнительным напоминанием пребывать в желаемом состоянии. Приготовления выполнены. Теперь почаще внимаем своё состояние. Сгрустнули или заметили, как мысленно ворчим о чём-то или боремся с чем-либо, сразу слегка шлёпнули резинкой по запястью или легонько прикусили язык, и осознав неверность реакции, меняйте настроение. Обратили внимание на то, как вам сейчас хорошо, или отреагировали на негатив позитивным отношением и состоянием, сразу поздравьте себя наслаждением вкусняшкой. Разумеется, позитивная и негативная стимуляция нужны только на начальном этапе формирования привычки. В дальнейшем новый способ реагирования станет естественно радующим, так как соответствует желаемому сценарию. Такая достаточно простая практика помогает в разы быстрее вырабатывать желаемые способности и избавляться от нежелаемых привычек. Уже через пару-тройку дней вы заметите, что значительно больше пребываете в хороших состояниях и как следствие уменьшения количества напряжений появится больше энергии. Несмотря на то, что подобная технология очень схожа с дрессурой животных, применение её для себя – это путь осознанной трансформации. Так или иначе, но сознание чаще реагирует согласно предустановленным программам, которые можно самостоятельно корректировать или заменять, например, как в вышеописанном примере, перепрограммирование пессимиста в оптимиста. Глава девятая. Как легко достичь и стабильно пребывать в состоянии дзен. Непостижимый и радикальный дзен. Его сложно отделить от иных духовных практик, цель которых – постижение природы всего посредством осознанного снижения хаотичной активности ума с последующей перенастройкой восприятия до единичного состояния сознания или даже до вспоминания нулевого, абсолютного состояния. И термин «дзен» и учение «дзен» – это не столько отличие от других подобных путей, сколько одна из разновидностей этнического оформления одного и того же направления. Вернемся к непосредственно дзен. Очень распространено понимание того, что это внутреннее состояние покоя, которая позволяет гармонично воспринимать остальной беспокойный мир. Это почти так, но всё же есть одна тонкость. Состояние дзен – это состояние реализованности, при котором достигнута свобода от необходимости поддерживать свой покой в противовес внешней напряжённости. Понимаете, основной нюанс – Достигнутый внутренний покой становится настолько самодостаточным, что без какого-либо намерения или усилия, естественным образом, заполняет весь объём внимания. И поэтому внутренняя статика, как бы сама проецируется во всём воспринимаемом поле, будь то физическая реальность или ментальное представление. Во всём осознаётся одно – единственное состояние успокоенности причем без трансляции этого состояния из какого-либо центра. Теперь от теоретической части переходим поближе к практической. Состояние дзен, или говоря по-русски, стабильно гармоничное и удовлетворенное течение восприятия, можно достичь посредством выполнения двух простейших условий. Первое – это приостановка мыслительной активности. То есть вы внимаете стабильно протекающую мыслительную тишину. Есть много способов достижения успокоения ума. Если пока не освоили, можете применять описанную в четвертой главе очень простую практику. И второе, после достижения успокоения ментальной активности, нужно настроить восприятие так, чтобы оно не провоцировало оценок или иные ментальные соотношения, между воспринимаемыми объектами и субъектами. Для этого пребывайте в процессе слушания и звучания мыслительной тишины сразу во всем текущем объеме восприятия, будь то видимое, ощущаемое или представляемое пространство. Термин «процесс» используется в описании не столько потому, что это осуществляемое действие, сколько потому, что оно само стабильно происходит параллельно текущему времени. Тем, кого сразу не получается, сначала стабилизируйте успокоение своего ума, и только затем переходите к слушанию звучания тишины, которое монотонно происходит сразу во всем объеме текущего восприятия. Небольшое уточнение: задача услышать что-либо нет. Есть задача – растворить внимание в процессе слушания звучания тишины. Секрет успеха данной практики заключен вне приложения усилий. Исполнять эту настройку настолько легко, что с какого-то момента уже не вы слушаете тишину, а она сама звучит сразу во всем. Должен предупредить – Такое рассеивание внимания в объеме восприятия, за пределами ощущения своей формы, может привести к растворению состояния персональной отдельности во всем. Это станет переживанием единства. Также, выполняя данную настройку во время глубокой пассивной медитации, можно нечаянно достичь состояния абсолютного незнания себя и пробудиться после чего вы станете одним из просвещенных сознаний. Или, как говорят про таких в Японии, мастер дзен. Несмотря на то, что некоторые дзен-мастера очень категорично запрещают внимать переживания не только негативных, но и позитивных эмоциональных состояний, я бы все равно порекомендовал осуществлять описанную настройку восприятия с ощущением некоторого естественного наслаждения от покоя в процессе звучания тишины. Это не только способствует стабилизации настройки на данное состояние, но и в целом улучшает восприятие жизни. Как именно поступать – решать вам. На этом пора завершать данную тему, так как чем больше понимание дзен в уме, тем меньше дзена в состоянии. Весь секрет достижения пробуждения сознания от вовлеченности в ограничивающую иллюзию – в простоте. Для реализации не нужно что-то делать или знать. Достаточно настроиться всем вниманием на одно единственное неизменное состояние, в котором все происходит. Итак, просто спокойно наслаждайтесь звучанием одной тишины сразу во всем. Глава 10. Кан для вхождения и пребывания в состоянии дзен. В некоторых дзен-буддийских традициях для вхождения и пребывания в медитативном состоянии применяют кан. Кан это выражение или повествование, ставящее ум в тупик и смещающее настройки восприятия от понимания к осознанию, посредством постижения состояния И вот какой кан сейчас вам хочу предложить. Нет ничего за пределами текущего момента. На первый взгляд такое кажется неправильным, так как мы привыкли, что настоящее имеет прошлое и развивается в будущее. Всё так, но есть одно «но». Прошлое и будущее время всегда представляется только в настоящем моменте. Это не значит, что чего-то не было или не будет. Здесь о том, что текущее бытие, как поток сознания, покадрово проецирующий череду моментов текущего переживания. Опыт восприятия, когда объективная реальность существует только в моменте ее восприятия, имели почти все в своих сновидениях. Итак, вернемся к тому, с чего начали, но на этот раз... Не пытайтесь понимать, а максимально ощутите состояние. Нет ничего за пределами этого момента. И вот теперь неограниченное пониманиями внимания к текущему мгновению освобождает состояние сознания от ограничивающих иллюзий. Данная настройка состояния может применяться как в активной, так и в пассивной медитативной практике. Глава одиннадцатая Бог – это настоящий момент. Для всех постигающих природу реальности становится очевидно, что любое существование ограничено временем. При более внимательном изучении времени, Может прийти осознание, что оно, время, существует только в настоящем моменте. Деление этого измерения на прошлое и будущее – это средство, воспринимаемое всегда в настоящем, череды мгновений трансформации всего, которые происходят в связи с колебательной природой восприятия сознания. Напрашивается вывод. Несмотря на то, что настоящее имеет причину, И, возможно, следствие, вся наша реальность существует, вернее, происходит только в настоящем моменте. Перефразирую это осознание. Нет ничего за пределами текущего мгновения. Да, эту фразу я уже использовал в прошлой главе. Но в данном случае не боюсь повторяться, так как хочу, чтобы читатель осознал всю степень свободы, содержащуюся в данной формулировке. При попытке постичь суть этой фразы посредством понимания, ум быстро сдается, так как из внимания отбрасываются причины и следствия, и восприятие фокусируется на настоящем посредством состояния. При этом возникает очень гармоничное состояние, которое не только уже является эффективным улучшением в текущем времени, в связи со сразу прекращающимися эмоциональными напряжениями, Но такая настройка имеет еще парочку значительных плюсов. Во-первых, без приложения усилий, как бы сама, улучшается происходящее событийная трансформации. Во-вторых, при возникновении стремления постичь реальность превосходящую текущую, то есть то, что преобладает над временем, сознание, не обремененное умственными соотношениями, легко трансформируется в направлении данного постижения. Но вернемся к тому, что всё существующее происходит только в настоящем моменте. Постижение этого посредством состояния не оставляет сомнений в том, что природа материальной реальности имеет сознательное происхождение, как чувственная эмоциональная грёза, воспринимаемая существующей реальностью. И так как восприятие всех наших отдельных грёз о существовании себя и всего остального Всегда синхронизированное в текущем настоящем моменте остаётся единство сознания, в котором и происходят все наши якобы отдельные сновидения в одной реальности. Осознание тотального единства сознания, в котором нами проецируется бытие, создаёт идею абсолютности этого состояния сознания, превосходящего наши ограниченные временем отдельные состояния. И так как все происходящее в настоящем моменте является проявлением абсолютного сознания, то весь настоящий момент происходящего бытия – это единственно доступное для восприятия проявление Бога. То есть Бог – это настоящий момент, и больше Он ничем не проявлен. Что это значит для пока отдельных нас? Это значит, что своим персональным состоянием переживания настоящего момента мы или соглашаемся с происходящей тотальностью, или сопротивляемся ей. Такое можно фрактально сравнить с отдельными клетками одного организма. Если клетка борется с окружающей реальностью, то и реальность борется с клеткой. Если не борется, то хорошо как самой клетке, так и всему организму. Вот и снова вспомнился третий закон Ньютона – сила оказываемого давления равна силе возникающего сопротивления. И, кстати, раз уж мы затронули тему фрактального соответствия, болезни и событийные неприятности, хоть и имеют правильное логическое объяснение причин своего возникновения и развития, являются следствием фрактального отражения собственных негативных переживаний как реализация на персональном физическом уровне борьбы, происходящей на эмоциональном уровне, которая проявляется напряжениями от несоответствия персонального представления с тем, какое всё уже есть. Да, восприятие окружающей реальности очень зависит от влияния предустановленного мировоззрения. Но если текущее мировоззрение не обеспечивает полноценно легкое и счастливое переживание череды настоящих моментов, именуемой жизнью, то, возможно, оно не соответствует таким критериям, как эффективность или истинность. Исходя из этого, хотя бы в качестве эксперимента, возможно, стоит попробовать иные настройки восприятия. Под иными я подразумеваю прекращение привычного сравнительного отношения делящего все на наше субъективное правильно и неправильно. И вместо этого, может, стоит попробовать, каково это слиться с тотальным течением времени, которые происходят только в настоящем моменте, почувствовать, какова она свобода от прошлого и будущего, когда сознание никуда не убегает из настоящего. Наслаждение текущим моментом Это самое приятно воспринимаемое сознанием гармония между временем и вечностью. Все наши жизни – это возникновение, течение и прекращение художественных образов в единственном нечто. Причем термин «единственное нечто» максимально буквально. Если перефразировать все выражение, то получится: все якобы отдельные восприятия от первого лица происходит в одном сознании в одном мгновении Глава 12. Есть ли смысл отказываться от мяса Свой опыт Поделюсь опытом Сразу сообщу, что больше пяти лет не употребляю мясо и очень этим доволен До этого был убежденным мясоедом но даже сейчас не считаю употребление мяса неправильным. Итак, обо всём по порядку. Моё кулинарное мировоззрение созревало под регулярные фразы мамы «Мужчинам обязательно надо есть мясо, особенно тем, кто занимается спортом». Понятно, что она передавала те знания, в правоту которых искренне верила. В результате такого воспитания из трёх ежедневных приёмов пищи Примерно 95% моих обедов и ужинов сопровождались значительным количеством мяса. На завтрак я чаще всего ел яичницу, содержащую от трех до пяти яиц, и так до сорока лет. Возникает закономерный вопрос, а что повлияло на мой отказ от мяса? Честно отвечу, что ничего конкретного, каких-либо хоть незначительных и самых причин не было. Физически здоров, из недомоганий только простуды один или два раза в год. Совсем немножко лишнего веса можно было обнаружить, только если искать очень внимательно. От гуманистических воззрений, защищающих права животных, я был очень далёк и не переживал явного сочувствия к страданиям животных даже во время наблюдения их забой. Просто однажды, даже помню число, 26 февраля, кушая собственноручно приготовленную курочку, я вдруг решил попробовать ради эксперимента над собой со следующего дня недельку не есть мясо. Сразу уточню, курочка была великолепна, так что такое решение не было продиктовано недостаточным гастрономическим качеством пищи. Конечно, мне, как и почти всем, достаточно часто попадается на глаза информация о пользе вегетарианства. Но я никогда не относился к ней с практическим интересом. Так что на вопрос, что повлияло на мой отказ от мяса, наиболее правильный ответ – любопытство. Да и на самом деле это был не отказ, а скорее мораторий. Следующий день, как почти и всегда, начался с завтрака из пяти яиц после чего я полез в интернет смотреть рецепты вегетарианских блюд. На моё счастье, к моей любви приготовить что-нибудь интересненькое, раскрылся целый мир множества вкусных блюд без мяса. А так как я люблю готовить, вся эта кулинарная новизна почти на две недели приятно отвлекала от привычной кухни. А когда пришло время проанализировать пробный период жизни без мяса, я с приятным удивлением отметил несколько очевидных и при этом приятных факторов. Во-первых, появилось больше энергии. В основном это выражалось улучшением лёгкости своего состояния по сравнению с привычным уровнем. Во-вторых, стала яснее голова. Нет, это было ещё очень далеко от пробуждённого состояния. Но улучшение ясности сознания мыслей чувствовалось. В-третьих, стал насыщаться меньшим объёмом съедаемой пищи, Несмотря на то, что вегетарианские блюда очень вкусны. Как оказалось, это стало естественным средством меньшей потребности организма в углеводах, так как переваривание пищи, богатой протеинами, для человеческого организма – очень энергозатратный процесс. И еще стало значительно меньше хотеть сладкого. Потребление печенюшек, шоколада и выпечки само по себе значительно снизилось. После этих результатов я захотел продолжить свой мораторий на весной пищи, но несколько беспокоило прописанное в уме программа о том, что при физических нагрузках необходимо большое количество протеинов. Заниматься спортом мне нравится, и делал это относительно регулярно, то есть без долгих перерывов, но с зависящей от настроения и регулярности. И чтобы определиться с этим вопросом посредством собственного опыта, я решил усугубить условия эксперимента, начав интенсивнее тренироваться, продолжая безмясную диету. «Знаю» звучит неразумно, но прошло ещё десять дней вегетарианства, сопровождавшиеся пятью хорошими тренировками. С удивлением отметил не только сохраняющуюся лёгкость, но и более быстрое восстановление от нагрузок. И опять в уме возникает новое сомнение – А вдруг физические нагрузки без мясной пищи, а укнаться резко возникшем истощении или незаметно подорвут здоровье? Для выяснения этого вопроса снова окунулся в интернет. Его чудо по последним исследованиям безбелковая пища физиологически намного более естественна для человека. Пример традиционного питания коренных народов севера, когда рыба и мясо составляют основной рацион, не является актуальным так как это скорее вынужденная необходимость. Да и показатели средней продолжительности жизни так питающихся людей не подтверждают какой-либо пользы от значительного преобладания мяса и рыбы в пище. К тому же, казалось, существует много примеров выдающихся спортсменов, вообще не употребляющих пищу животного происхождения. Эта информация очень вдохновила меня я решил не только продолжить не есть мясо, но и перестать есть яйца в чистом виде. Да-да, это про ту самую любимую утреннюю яичницу, которая была основой большинства моих завтраков как минимум тридцать лет. Честно говоря, такое решение было не совсем отказом. За уже почти месяц прекращения употребления мяса гастрономическая любовь к яйцам как-то сама снизилась. С тех пор не ем не только мясо, но и яйца, в виде основного продукта приема пищи. Но не отказываясь от них, как от составляющего ингредиента некоторых блюд, например, майонезах, выпечки и некоторых салатов. Иногда ем немного рыбы или морепродуктов. Не считаю рыбу менее значимым существом, чем, например, корову, несмотря на то, что разница их сознательного уровня значительна. Это просто такое субъективное предпочтение. Для меня мясо рыбы значительно легче и вкуснее мясо животных и птиц. Каждый из нас слышал истории про то, как вегетарианец нечаянно съел мясо и пережил синдром отравления. Я позволил себе подобный эксперимент спустя 4 месяца после прекращения употребления мясной пищи. Сразу уточню, мясо съел мало. Это была завернутая в лаваши, куриная котлета с овощами и листом салата. Никаких симптомов отравления не проявилось, но почти в течение суток я чувствовал небольшой энергетический спад, который уже успел стать непривычным. Если быть объективным, то возможно это стало следствием психосоматической программы. Так ли это на самом деле, точно мы никогда не узнаем. В настоящее время я весь день не ощущаю чувства голода, пока не начинаю сознательно разгонять аппетит для использования пищи в качестве дополнительного гастрономического удовольствия при общении, отдыхе или просмотре фильмов. Поэтому обычно ем раз или два в день, часто завтракая не раньше 17 часов. Но такая возможность – это уже следствие трансформации сознания, в связи с которой происходит ослабевание ограничивающих программ в том числе психологической и физической зависимости от качества и количества пищи. Также последние два года вообще не употребляю никаких витаминно-минеральных добавок или БАДов и чувствую себя намного лучше, чем в 25 лет. Сразу расставлю все точки над вертикальной палочкой. Здоровье, как и всё остальное, считаю средством содержания сознания. Если есть проблема в этом аспекте, значит они происходят из-за дисгармонии в сознании. И хотя речь в данной статье больше о физическом аспекте, я бы не стал его сильно отделять от духовного и интеллектуального уровней. Прежде всего, стоит понять, что же именно это за критерий такой здоровья. А всё просто. Хорошее здоровье это когда здорово. То есть ощущается в диапазоне Никак не беспокоит, да радует или восхищает. Очень важно понять, что именно состояние определяет качество этого критерия. Большинство людей, как ни странно, любят болеть. Замечали, как мы смакуем своим вниманием переживание усталости или боли? И с каким энтузиазмом многие рассказывают о своих проблемах и демонстрируют их? Мы часто акцентируем своё чужое внимание на недомоганиях, очевидно, надежде получить посредством этого дополнительное внимание и сочувствие. А эти такие привычки это культивирование далеко не здоровых настроек сознания. В большинстве случаев при ещё незапущенном здоровье для быстрого исцеления бывает достаточно осознанной перенастройки восприятия на более бодрое и здоровое состояние. Внимание, последняя рекомендация. Не подходит тем, кто позитивным настроем маскирует существующие в сознании страхи. Здесь надо не верить, а ощущать здоровость своего текущего состояния, которое несовместимо с внутренней обеспокоенностью. Можно назвать это самогипнозом, но при освоении такой практики она работает достаточно эффективно. Если обратите внимание, то заметите, что такие аспекты нашей жизни, как счастье, проблемы, здоровье, болезни, успешность и прочее, мы чаще всего заимствуем как социальную традицию и далее программно соответствуем, лишь иногда что-то осознанно корректируя в желаемом направлении. Несмотря на достаточное наличие обратных примеров, Многие упорно стремятся соответствовать таким заимствованным идеям, как с возрастом здоровье ухудшается, деньги зарабатываются тяжелым трудом, если замерзнешь – заболеешь, и еще очень много подобных. И, как он и говорил, по вере вашей вам и воздается. Но вернемся к теме данной главы. В итоге на вопрос, стоит ли перестать употреблять мясо, однозначно посоветует та, да. оно того стоит. Но при этом ясно осознаю и то, что персональная программа в сознании имеет приоритет над остальной информацией. То есть, если человек искренне верит, что мясо полезно, оно будет ему полезно, несмотря ни на какие исследования и доказательства. Разумеется, такой подход актуален в любой тематике, ведь все мы периодически наблюдаем, существования несоответствий с закономерностям этой реальности. Глава 14 Интервью с Гуру Что самое непростое на пути к обретению мудрости? Самое непростое в обретении мудрости Это осознание того, что чью либо узкое понимание – это нормально. И желание людей навязывать и противопоставлять всему субъективность, принимаемую за объективность – тоже нормально. И как же справляться с тем, что невежество так и яно отстаивается и противопоставляется? Во-первых не воспринимать верящих в правильность своих пониманий невежественными. В том-то и проблема субъективного восприятия, что оно кажется очевидно верным. Самое забавное, что практически любая искренняя вера, даже вера в несуществующие, находит подтверждение в персональной реальности верующего, так как становится по сути операционной системой проецирующий реальность. То есть стоит принимать как обязательное к существованию иные точки зрения, так как из той позиции каждый видел бы так же, как оттуда видится другим. Но во-вторых, не навязывать людям готовых знаний. Постойте, но вы же делитесь знаниями с другими. Делюсь, но не навязываю свою правильность. Я либо отвечаю на вопросы, что не является навязыванием, либо помогаю в подсказывании направления, заинтересованным в реализации осознания природы воспринимаемой реальности. Когда в сознании ищущих происходят некоторые разочарования привычным мировоззрением, которое хоть и кажется правильным, но при этом не способствует стабильно счастливому и спокойному восприятию течения жизни, то предлагаю способы перенастройки восприятия, способствующие трансформации сознания в освобождающем направлении. И даже отвечать на вопросы, стараюсь, задавая встречные вопросы, ответы на которые обесценивают существующие знания. Проблема традиционного воспитания в том, что взрослеющим человечкам пытающимся понять реальность, в которой они вовлекаются. На их вопросы мы часто даём готовые шаблоны вместо подсказки способов самостоятельного постижения той или иной темы посредством целостного понимания или хотя бы понимания с разных точек зрения. И мы почти не учим детей постигать свою природу посредством более глубокого осознания на чувственном уровне. В этот момент где-то красивой мелодии зазвучала бамбуковая флейта. Гуру улыбнулся, вежливо произнес извините и достал смартфон из-под диванной подушки, на которой опирался. Алло. После небольшой паузы. А как он должен был поступить? Еще пауза. И. А возможно, что он будучи другим человеком, мог не принимать того, как именно правильно по твоему? и поэтому совершенно естественно поступил по-своему. Мудрец еще немного послушал ответ, потом снова улыбнулся и, убрав смартфон под подушку, спросил «У вас есть еще ко мне вопросы?» «Да. Существует ли реинкарнация?» Если все наши восприятия жизни происходят в едином сознании?" то как можно отделить одну жизнь от других? Только если в измененном состоянии сознания восприятием от первого лица считать моменты какой-либо из прошлых жизней и приписать ее непосредственный опыт тому, кто сонастроился на восприятие этих фрагментов. Такое равнозначно монополизацией зрителям сопереживаемого опыта персонажей, книг или фильмов. Повторюсь, все существующие восприятия себя происходят в едином сознании, как многоканальное вовлечение в переживания отдельно воспринимаемых, но взаимодействующих между собой сновидений жизни. И поэтому отделение на персональную причастность к тому или иному опыту обусловлены вовлечением в текущую иллюзию, отдельности своих переживаний. Спасибо, и в завершении нашей беседы, что бы вы посоветовали людям для счастливой жизни? Всё существующее обязательно завершится, и беспокойство по этому поводу – бесполезная трата текущего времени. Время – оно как вода в пока ещё текущем ручейке. И если журчанием этой воды и наслаждаться прямо сейчас, А вместо этого переживать то, что она утекает и обязательно закончится, то это значит, что мы сами настроены на негативное отношение к текущему времени. Возникла небольшая осмысливающая пауза, и Гуру спросил. «Знаете, как хорошо жить, наблюдая, как все само улучшается?» «Не спрашиваю, представляете ли вы, каково это?» А знаете ли на своем опыте? На своем опыте, думаю, что не знаю. Желаете услышать, почему так происходит? Да, с интересом послушаю, потому что именно таким образом вы не воспринимаете. Даже на научном уровне этой реальности квантовая физика сообщает, видимое происходит в сознании видящего. И поэтому настройки состояния смотрения оказывают значительное влияние на направление трансформации воспринимаемой реальности. Помните цитату Бориса Пастернака «Я знал двух влюблённых, живших в Петрограде в дни революции и не заметивших её». Так вот, такое не выдумка писателя. В формировании и проекции персональной реальности Собственные состояния имеют приоритет над влиянием информации, объективной для большинства. Именно сознательная регулировка состояния позволяет некоторым йогам, шаолиньским монахам и другим лицам демонстрировать персональные возможности, преобладающие над закономерностями, ограничивающими большинство людей. Так что люди сами блокируют пребывание в состоянии счастья текущим вниманием к переживанию серьёзных или несчастливых состояний. Глава пятнадцатая. Гипотетический диалог с представителем более развитой цивилизации. И что мы делаем не так? Вы относитесь к некоторым знаниям как формирующим реальность закономерностям. Такой статус информации проецирует соответствующую, якобы объективную реальность и значительно замедляет развитие творческих возможностей сознания. Для нашего уровня сознания фиксация информации, то есть выводы, итоги, понимания, считаются примитивной формой интеллекта. Но почему? Информационное состояние текущего момента не пребывает в статичном состоянии. И поэтому фиксация любого этапа трансформации воспринимаемой реальности сразу устаревает как определение того, что таковым уже не является. Так как воспринимаемая реальность перманентно трансформируется, как на микро-, так и на макроуровнях ее диапазонов. А что еще для вас считается примитивным из нашего образа мировосприятия? переживания негативных состояний по поводу событий, на которые вы не можете повлиять, или по поводу тех, которые уже прошли. Заимствованная традиция страдать происходит от невежественного страха смерти, из которого произрастают остальные формы фобии. Вы не осознаёте, что время не линейно, а одномоментно. Каждое мгновение перманентно обновляется, соответствуя усредненному содержанию между инерцией предыдущего коктейля из информации и состояний и существующих в сознании программ развития и представления о будущем. Поэтому смерть, как прекращение течения восприятия, это просто завершение пребывания в ограниченной формой временем состоянии сознания. Парадоксально, когда процессы восприятия, вместо того, чтобы наслаждаться ограниченным временем текущего бытия, продолжает бояться неминуемого наступления, возвращения в абсолютно свободное состояние. Это очень примитивное мировоззрение. Во-первых, потому что завершение неминуемо. Во-вторых, потому что такой чудесный дар, как проявление своего восприятия, направляется на бессмысленное напряжение, без которых в течение времени воспринимается либо спокойно удовлетворяющим, либо восхитительно прекрасным. И что же посоветуете нам делать? Как минимум, стоит умом понять, что категоричность, с которой вы иногда, Альяна, действуете – это следствие ограниченного понимания. Понимание всегда ограничено. Так как формируется на соотношение между определенными информационными фрагментами, игнорируя как остальной океан информации, так и перманентно происходящую трансформацию всего. Апофеозом интеллектуального постижения можно считать осознание ограниченности ума как инструмента постижения реальности. Но если не ограничиваться определенной степенью осознания, то спрашивайте себя, можно ли считать какую-либо существующую информацию реальностью, если у всего временно происходящего есть вечно отсутствующие причины. Но до осознания причина при жизни многим человеческим сознанием, значительно ограниченного знаниями, Необходима кардинальная трансформация состояния сознания. Чего многие позволить себе не могут, в силу отвлечения на попытки фиксации того, что не статично. Следствием чего становится игнорирование вниманием неизменной причины текущего восприятия. Глава шестнадцатая Метафизика позитивной реальности, выраженная в диалоге. Брелок на автомобильных ключах показывает, что твоя машина не заперта. И ладно, я, наверное, забыл нажать кнопку. Отсюда сигнал брелока не достаёт до машины. Не переживай, ничего плохого не случится. Ты что, не пойдёшь, чтобы запереть её? Нет нужды, с ней всё будет хорошо. Но ты ведь не можешь точно знать, что именно случится. Точно знать не могу, но знаю, что всё будет хорошо, искренне улыбнувшись, ответил он. И как такое возможно? Это знание посредством незнания, то есть безинформационное сознание посредством состояния. Ты эти сам понимаешь, что те состояния информации, которые получают внимание, стремятся к развитию. Умея освобождать ум от ненужной информации, которой я прежде всего отношу негативный сценарий, можно легко регулировать переживаемое в настоящем времени состояние, естественное развитие которого формирует соответствующее течение событий. Да, я не знаю конкретно, что именно будет, но ощущаемо в настоящем времени позитивным состоянием осознаю, что всё хорошо прямо сейчас. И именно такое направление внимания будет развиваться в моей персональной реальности. Это осознанное направление трансформации состояния квантовой суперпозиции настоящего момента, удовлетворяющее русло. К сожалению, большинство людей при возникновении неопределённости автоматически включают озабоченность, сомнения, беспокойство или другие формы страха. И закономерно развивающихся после этого негативных сценарии как бы подтверждают правильность такой предварительной реакции на неопределенность. Но подобное отношение – это откровенное перепутывание причины-следствий. И, и поэтому, если ночью в постели я вдруг вспоминаю, что входная дверь не закрыта, то спокойно продолжаю спать. Непредумывание плохих последствий не запускает негативные переживания, всё само происходит хорошо. Большинству людей такое поведение кажется неразумным, но мой опыт показывает, что количество проблем постепенно значительно снижается, если к ним перестать относиться как к проблемам, то есть перестать о них думать и эмоционально переживать. Неприятности почти не происходят если на них не настраиваться. Правда, изредка происходит заимствование таких тем в связи с их насыщенностью в энергоинформационном поле. Но такое нормально и не страшно, так как, повторюсь, если на проблемы не настраивать внимание и состояние, то и они становятся меньше, и их становится меньше. Глава 17. Страдания как сигналы о противоречии с истиной. Суть состояния страдания – противоречие при переживании своей отделенности или при восприятии какой-либо неправильности. Очевидная негативность такого состояния вполне закономерна так как происходит сопротивление естественному состоянию сознания. А какое оно естественное состояние сознания, возможно, спросит какое-либо отдельное «я», которое, устав от напряжений, уже стремится к более легким состояниям. Ответ очень прост. Такое, когда не существует разделенности между «я» и «не я», и поэтому не происходит сопротивления чему-либо. А когда не существует разделенности между «я» и «не я», возможно, снова спросят пока еще отдельное «я». Ответ еще более прост, чем на предыдущий вопрос. Оно существует всегда, просто восприятие отвлекается на обусловленность собой. Осознать такое возможно при полном прекращении деления в того, что есть, с чем-либо представляемым. Это создаёт восприятие тотальной халявы. Всё становится временной игрой для пока что ощущающего себя ничего. И даже осознание истины возможно при прекращении обусловленности своей отдельностью. «Но я тоже хочу знать истину», – возможно, заявит отдельное «я». А зачем тебе истина? Уверен, что твое текущее состояние сознания готово такое осознать. И тебя в ней нет. В ней вообще никого и ничего нет. И поэтому для контакта с истиной достаточно просто перестать быть. У истины, или иначе выражаясь у Абсолюта, нет критериев. Такое полное отсутствие свойств можно интерпретировать как неизменность или стабильность. А максимальный эквивалент стабильности можно выразить таким критерием как статика. Абсолютная статика хорошо выражается словом «вечность». Такое нельзя понять умом. В этом можно только убедиться, путем осознанного переживания опыта, перехода из состояния «я» в состояние «не-я». И вот, когда в глубокой медитации ты осознанно приостановишь всю персональную активность, в том числе и процесс восприятия, твое якобы отдельное сознание, воспринимающее что-либо во времени, вспомнит вечность как ничем не проявленное состояние абсолютной свободы. И это состояние бесконечности останется параллельным твоему восприятию времени. Такое пребывание части объема внимания в состоянии ноля, параллельно течению восприятия, создает контакт времени с вечностью, освобождающий от вовлечения внимания в иллюзии, что освобождает от сопротивления, в связи с чем не возникает переживания страданий. При отсутствии страданий мы переживаем либо удовлетворительно спокойное состояние, либо активно-восхитительное, иными словами, бываем счастливы. Счастье очень редко само падает с неба, поэтому стоит оставить надежды и научиться переживать такое самостоятельно. И если до переживания состояния единства отдельному «я» ещё далеко, То возможно применять золотое правило если хочешь чтобы было легче перестань внимать тяжесть или напряжение и начни внимать легкость и радость разумеется здесь имеется в виду легкость эмоционально-ментального состояния но такая настройка эффективно помогает даже при прикладывании физических усилий и при усталости Но сейчас это правило интересует нас не только как способ снижения количества и силы страданий, но и как путь постепенной перенастройки восприятия в сторону достижения свободы сознания. Пробуждение сознания — это опыт осознания истины. Истина — это то вечное и неизменное состояние сознания, которое предшествует иллюзии. Чтобы осознать истину, необходимо осознанно достичь статики самосознания, которые находятся перед началом восприятия. Отдельное «Я» не в состоянии осознать истину. Истина осознаётся при переходе отдельного существования в ничто. Иными словами, когда единица осознаёт себя нулём, происходит освобождение. Все выравнивается и становится одним состоянием любви. Сам факт переживания страдания сообщает об ошибочности текущего мировоззрения. Стало бы страдать отдельное я, если бы осознавало единство всего. И того, отдельность равно сопротивлению, сопротивление равно страданию. Страдание – это индикатор пути в сторону от осознания истины. Так почему же нас, ограниченных формой информации, так влечет постижение истины? Это естественное стремление сознания к максимальной реализации свободы от всех ограниченных состояний. Глава восемнадцатая Мировоззрение «всё само» как симбиоз с течением бытия. Многие верят в свои возможности, которых часто не хватает, чтобы жить полноценно счастливой жизнью. Такие обычно напряжённые частички единства любят ставить психиатрические диагнозы тем, кто не обусловлен той или иной необходимостью. И они по-своему правы ведь все мы иногда возмущаемся тем, чего сами себе не позволяем. Завершая прелюдию данной главы, сообщу, что ее содержание позволяет перейти из категории напрягающихся в категорию расслабленных, которых критикуют и осуждают напряженные. Как освободиться от давления на вас окружающей реальности? Для ответа на этот вопрос давайте снова вспомним третий закон Ньютона и ответим – полностью перестать давить своим эмоциональным состоянием на воспринимаемую действительность. И пусть всё происходит само. Сам факт того, что во время негативных переживаний мы не можем быть счастливы, сообщает о том, что такое восприятие реальности ошибочно. Ибо слова «хорошо» и «правильно» по конечной сути являются синонимами, и правильность настройка восприятия подтверждается переживанием блаженно-спокойного или позитивно переживаемого состояния. Переживание любых форм неудовлетворённых состояний есть демонстрация неэффективности текущего мировосприятия. В связи с этим вопрос – Возможно ли, что вы просто не осознаёте собственную неосведомленность о природе воспринимаемой реальности, а негативно переживаемое состояние сигнализирует о таких несоответствиях? Перефразирую доносимую очевидность. Чем тебе легче, тем лучше, а чем лучше, тем правильнее. Субъективность присуща абсолютно всем позициям или отношениям, так как никто не имеет доступа ко всему объёму существующей информации, необходимой для возможности создать объективное понимание. Вопрос лишь в том, насколько человек осознаёт степень своей субъективности. Ошибочное мировоззрение иногда называется невежеством. Получается, что невежество – это неосознавание природы объективной реальности. Неочевидный механизм существования и развития нашего бытия такой. В одном неограниченном сознании, назовем это Богом, происходит представление существования и взаимодействия множества ограниченных восприятий себя. Эти восприятия осознают себя отдельно существующими в мире, формируемым общими представлениями, и искренне верят в реальность воспринимаемого. Но когда течение бытия двигается миллиардами восприятий, очень важно понимать математическую относительность возможностей каждого кардинально влиять на объективную реальность. При таком количестве потоков восприятия, двигающих бытие, даже если ни в чем не участвовать, все происходит само. И как это ни парадоксально звучит, но именно осознание собственной бессильности позволяет освободиться от напряжений, ограничивающих состояние сознания. При таком смиренном отношении Состояние восприятия переходит на правильные настройки «всё само». И это освобождает сознание от необходимости производить напрягающую ментальную активность, мотивированную страхами и надеждами. Когда сознание принимает мировоззрение «всё само», каждый миг является выражением максимально возможной в этом мгновении реализации, не требующей дополнительных усилий. Это освобождает настоящее время от беспокойства и ожиданий. Даже непродолжительное время пребывания в эмоциональном покое и несопротивлении всему начинает развивать доверие к тому, как всё само происходит. Воспринимающая реальность расслабляется и трансформируется в свободное течение восприятия. Отсутствие эмоциональных сопротивлений – начинает соответственно гармонизировать событийное развитие персональной действительности. И тогда у чуда не деятельно напряженно пытается улучшить свою жизнь, а жизнь сама улучшается для того, кто с ней согласен. Именно персональное отношение определяет степень содействия или сопротивления между якобы отдельными реальностью как объектом и восприятием как субъектом. Отношение «всё само» – это неумственная позиция, в которую веришь. Это ощущение состояния тотального несопротивления. Наберитесь смелости, настройтесь на «всё само» и не забывайте так воспринимать. И тогда вам, подобно Богу, не придётся напрягаться для того, чтобы всё было правильно. Позвольте себе свободу от напряжений, наклейте повсюду стикеры с надписью «ВСЁ САМО ПРОИСХОДИТ» и почаще меняйте цвет этих стикеров. Таким образом вы не будете забывать реагировать на эти напоминания с соответствующей настройкой текущего состояния. Такое освобождающее всё и всех отношение достаточно быстро станет привычным и вы станете почти автоматически возвращаться в него при первых симптомах переживания негативных состояний. Вышеописанное подтверждается и на научном уровне экспериментами квантовой физики. Так как при мировоззрении всё само наблюдатель перестаёт фонить напряжениями и негативом, то все частицы окружающей реальности будучи каждое мгновение в состоянии квантовой суперпозиции, трансформируется, соответственно, лёгким и спокойным настройкам наблюдателя. Иными словами, для спокойного или позитивного наблюдателя всё само становится правильным и хорошим. Не стоит верить на слово, что такое эффективно работает, но и прежде чем отрицать, стоит попробовать. Отношение всё само очень похоже на то самое принятие, которое проповедует большинство духовных учений. Суть принятия – это максимально честное и спокойное незнание. Спокойное отношение к незнанию того, что будет, того, как было, того, как должно быть, и того, что на самом деле лучше или правильнее. При таком честном незнании – Нет смысла бояться, так как неизвестно будет ли плохое или хорошее. Нет смысла сомневаться, что верно, а что неправильно. ведь еще никому не известно, к чему все это приведет. Состояние объективного незнания прекращает эмоциональное напряжение в связи с отказом от бессмысленного и энергозатратного контроля и от стремления соответствовать чему-либо. Самое главное при прочтении данной главы – повременить с утрированием. Здесь не об отказе планировать, действовать или познавать новое. Здесь о честности признать себе, что на самом деле мы только верим, что наш контроль гарантирует отсутствие проблем. Надежда на контроль – это не заканчивающаяся суета ума, которая сама становится проблемой в связи с возникающими эмоциональными напряжениями. Каждому из многомиллиардного количества восприятий на интеллектуальном уровне стоит прийти к тому, что гарантий не существует, и успокоиться. Банальный пример. Мы абсолютно зря нервничаем в автомобильной пробке, не осознавая, что приедем только тогда, когда приедем. Отношение всё само успокоит как в случае, когда мы смиренно расслабляемся, так и в варианте, при котором мы предпринимаем действия для улучшения. Так зачем же мы эмоциональными напряжениями совершенно иррационально омрачаем своё время жизни, когда при той же ситуации можем спокойно наслаждаться музыкой, погодой, действием или просто процессом восприятия? Самое максимальное принятие всего таким, какое оно есть, это отсутствие интереса к иным возможным вариантам уже существующего. Мало кто замечает, что сила стремления к изменениям пропорциональна силе страха. Мы либо боимся ухудшений, либо боимся неулучшений. Даже любовь к чему-либо недоступному – это форма страха продолжение или развития текущей неудовлетворенности поэтому осознание состояния единства это как реализация свободы от страха а обнуление себя это опыт вспоминания персонажем своего реального отсутствия как реализация свободы от необходимости освобождаться Принятие – это форма смелости, доступная только зрелому сознанию. И есть одна тонкость – принятие происходит естественно и сразу, не сопровождаясь притворительным оцениванием того, что принимается. И такое смелое действие, как агрессия, мотивировано той или иной формой страха. Даже самые смелые поступки мотивируются страхом за других или за себя или причина в сомнениях в себе, что, по сути, форма борьбы со страхом не соответствовать какому-либо уровню или характеристике. В победе не обретается гармония Достижение превосходства воспринимается как положительный аспект или на фоне временного прекращения неудовлетворенного состояния, или от временного освобождения от состояния борьбы. В любом случае победа – это не достижение гармонии, это лишь временный дисбаланс в сторону удовлетворения эго. В мире, развивающемся посредством конкуренции, свобода от необходимости пребывать в борьбе не понимается большинством участников этого реалити-шоу. Но как жизнь посредством борьбы, так и жизнь свободная от борьбы одинаково конечна. И поэтому правильно живут те, кому прямо сейчас хорошо от того, как они живут. Если выразиться просто, максимальное принятие – это отсутствие страха. Принятие всего таким, как всё само происходит, освобождает внимание от необходимости концентрации на ментальной активности, основная суть которой – беспокойство выраженное активным умственным соотношением с уже прошедшим или с представляемым будущим. Различные формы страха – это следствие деятельности ума, и поэтому умом бороться с ними долго. Стабильная правильность происходящего наступает по умолчанию, сразу как прекращается сравнение настоящего с прошедшим или с еще не наступившим. Но есть ещё возможность, освоение которой позволит легко освободиться от страхов. Это пребывание в состоянии, при котором состояние страха невозможно. Подробнее об этом в следующей главе. Глава 19. Любовь – наркотик, который улучшает всё. Думаю, что ни для кого не секрет, что приоритетные направления нашего внимания определяют наши текущие и перспективные состояния и события. Исходя из этого, для формирования улучшений необходимо в настоящем времени осознанно направлять внимание на более желаемые в персональной реальности темы и состояния. Но на начальном этапе смены приоритетов внимания отвлечение от привычной негативной тематики потребует некоторой дисциплины. Все мы знакомы с чувством любви, и, как правило, оно у большинства людей имеет направленную структуру, то есть причиной любви кажется объект, при восприятии которого мы переживаем данное чувство. Мы часто не замечаем, как наше самое прекрасное чувство к другому превращается в обременение для этого человека, так как постепенно сила нашей любви и ее продолжение начинает зависеть от правильности его или ее поведения. Возможно, стоит иначе называть такое чувство к другому человеку, ведь любовь – это не вознаграждение за соответствие, а состояние, освобождающее сознание от всех условностей. Вот про достижение освобождения сознания посредством состояния любви мы сейчас и поговорим. Любовь, если ее не связывать с субъектом или объектами, это неограниченное состояние. И поэтому процесс пребывания в таковом подтверждается восприятием трансформации состояния, распознаваемой как растворение границ отдельного «я», как освобождение от ограниченности. Итак, практика. Попробуйте ощутить состояние любви, равномерно происходящее, сразу во всём объёме восприятия. Очень возможно, что сразу не получится. Или получится, но как-то слабенько и нестабильно. Тогда начинайте с ощущения состояния любви в себе и потихоньку освобождайте её пределы. Поначалу главное не отказаться от стремления постичь. Пребывание в состоянии любви условно сравнимо с ездой на велосипеде. Если научитесь, то уже всегда сможете ездить и наслаждаться. Помните, именно настройка внимания на ощущение состояния любви формирует процесс пребывания в данном состоянии. Еще одна полезная тонкость. Данное состояние – очень эфемерное переживание, поэтому верное чувствование происходит очень легко, с блаженным наслаждением от отсутствия усилий. И если некоторое время уделить такому свободному от смысла и задач пребыванию в любви, наступает момент, когда такое состояние уже почти не требует поддержания внимания так как любовь уже сама, очевидно, происходит сразу во всём. Помните «всё само», описанное в прошлой главе? Так вот, подобно эмоциональному несопротивлению происходящему, настройтесь на «любовь сама происходит во всём, равномерно пребывая и никуда не стремясь». При условии, что ум не комментирует переживаемое состояние любви, Процесс освобождения своего ограниченного состояния возникает почти естественно. И это уже не просто восхитительное сочетание физической и эмоциональной легкости, знакомое нам всем как влюбленность. Это отдельное сливается со всем, воспринимаемое как блаженство состояние единства. Мы все, переживая тягу к постижению чего-то большего, интуитивно стремимся к растворению для возвращения в во одно, и трансформация именно в этом направлении ощущается как удовлетворение или освобождение. Ограничивающиеся противостояниями или вниманием к несоответствиям продолжают находиться вне осознавания единства всего, что воспринимается как напряжение, беспокойство, неудовлетворенность и страхи. Страх – это желание избежать ухудшений или продолжения неудовлетворённости. Но так устроено сознание, что ментальное и чувственное внимание к чему-либо способствует развитию внимаемой тематики. Именно поэтому неприятности сопутствуют страху и беспокойству, а хорошие события чаще случаются при спокойствии и радости. Состояние любви полярно противоположно страху. Любовь – это позволение постижения большей свободы. Как бы жизнь ни прошла, все вернется в одно абсолютное по отношению ко всему изначальное статическое состояние. То есть жизнь в страхе и жизнь в любви имеют одинаковую перспективу по завершении, но текущее восприятие переживаемые либо под соусом страха, либо под соусом любви, переживаются кардинально отличительно в плане качества и степени удовлетворенности в настоящем времени. Постигайте легкость и свобода состояния любви как в привычной активности, так и в пассивных медитациях. Что касается глубоких медитаций, то внимание. Описанное растворение внимания может привести к осознанию себя бесконечной любовью, как одним сознанием, в котором происходят все наши восприятия, То есть к осознанию себя вечно свободным ничем. Абсолютное состояние сознания достигается в состоянии статики, как фиксация эпофеоза свобода состояния любви, неограниченной временем. Такое сложно понять умом – это не кем-то переживаемые чувства, это когда тебя нет, а есть только сплошное состояние любви, без центра и направления. Подтверждением приближения или наступления реализации станет состояние блаженства осознавания свободы от ограниченности собой. Даже если вы не стремитесь к освобождению сознания, осознанное переживание состояния любви сделает восприятие жизни кардинально прекрасней. Разнообразьте переживаемое состояние любви нотками восторга, благодарности, радости от того, какое всё сейчас. Эти дополнительные оттенки – как приятные аксессуары, улучшающие прекрасное течение этого мгновения. Звучание мелодии единой любви, сопутствующие происходящей трансформации бытия, делает каждый текущий миг удивительно прекрасным. Некоторое время, осознанно пожив любви, вы подсядете на нее, как навсегда доступный и при этом все улучшающий наркотик. Сопутствующее снижение и прекращение напряженностей постепенно спроецируется улучшениями во всех сферах жизни, и поэтому оно стоит того, чтобы научиться настраиваться на такое. И растворив внимание в свободном состоянии любви, оно постигнет бесконечность тишины, в которой завершится ограничение собой. Мы все послания одной любви вселенской, из ниоткуда О никогда. И в конце главы предложу что-то вроде дзенского каана. Это выражение из традиции дзен, настраивающее на успокоение ума и способствующее освобождению состояния сознания. Итак, легко внимай, как в тишине внутри всего, никуда не стремясь, одна происходит любовь. это не нужно пытаться понять. Здесь нет лишних слов. Поэтому такое лучше постигать состоянием. Это одна из самых тонких настроек. Очень рекомендую. Глава двадцатая «Я есть, как пороговое состояние между бытием и небытием» Почти для всех очевидно, что всё существующее с чего-то началось, что как бы подтверждает предшествующее существованию отсутствие пространства и времени. И во всей этой абсолютной статике сначала возникает минимальное проявление. Это ещё не частица и даже ещё не энергия. Скорее, базовые условия для её возможного возникновения. Первичное «я есть» происходит как минимально возможное ментальное проявление, вроде порогового состояния сознания между осознаванием течения бытия и неосознаванием статики небытия. Это неопределённое полусостояние, когда уже есть некая степень восприятия, но ещё нет ощущения отдельного себя. Развитие этого полусостояния создаёт первое состояние восприятия, как ощущение себя в определённых границах, форме или состоянии, что автоматически запускает такие обязательно сопутствующие процессы восприятия идеи, как пространство и время. Но переживание отдельного «я» возникает не как что-то реально существующее, а как ощущаемая идея, то есть это чувственная грёза, или, иначе трактуя, вовлечение в переживание воображения. Первое восприятие своей формы, возникшее в абсолютной статике, это начало всей информационной прогрессии текущего бытия, которая математически схожа с теорией Большого Взрыва, если материя-энергию сравнить с информацией и состояниями. Но материалисты почему-то игнорируют, откровенное противоречие физическим закономерностям, идея возникновения материи в абсолютной пустоте. Если направить все внимание в себя в поиске причины своего восприятия, то можно перенастроить восприятие до состояния я есть. Оно является самым крайне степенным, который возможно осознавать, перед возвращением времена активного потока сознания, статическое, абсолютное состояние. Переживается как блаженное единство уже или еще почти полностью растворенного Я, Брахман, перед возвращением в неосознаваемое состояние абсолютной свободы, Парабрахман. Иными словами, чистый Я есть – это свидетельствование никем, только аспекта свидетельствования, как происходящий, но при этом Недвижимый момент внимания. Такое полусостояние «я есть» можно сравнивать с котом Шрёдингер. Оно и есть, и его нет одновременно, пока открытие ящика с котом не приводит уравновешенное внимание либо к активизации, либо в абсолютно статичное состояние. Также состояние «я есть» можно сравнить с квантовой суперпозицией между взаимоисключающими состояниями. Если активность возникнет, то есть отдельное «я», а если возникнет пассивность, то нет никакого «я». Большинство людей, даже из тех, кто верит или уже осознаёт иллюзорность реальности, не могут согласиться с концепцией отсутствия пространства. Это вполне естественно, пока не случилось опыта возвращения из персонального состояния через опыт полусостояния «я есть» в статику сознания. После такого обнуления состояние «я есть» становится естественно сопутствующим активности восприятия, как параллельное осознавание сразу двух реальностей – временно текущей и вечно статичной. Идея существования пространства без процесса восприятия – это просто идея, которая кажется закономерностью в связи с тем, что наше ментально-чувственное восприятие реальности, на которое мы ориентируемся при попытке осознавать природу бытия, просто не способно представить отсутствие пространства. Нам логично, что пространство бесконечно и обязательно активный процесс восприятия Пытается осознавать бесконечность такими ограниченными параметрами, как время и расстояние. То есть просто имитирует процесс понимания. Бесконечный объём. В чём он может содержаться? Осознание отсутствия внешних пределов у якобы самостоятельно существующего пространства делает его ничем конкретным, ничем как всегда непостижимой в полной мере концепцией. Но даже бесконечность, как отсутствующий для возможности восприятия концептальный объект, вполне может вмещаться в такой безобъёмной ментальной субстанции, как сознание. Правда при условии, если оно находится в пассивном, неограниченном параметрами процесса восприятия состоянии. Итак, мы бесспорно осознаём только две концепции. Это факт существования сознания, так как осознаём доказывающий это процесс восприятия. И осознаём предварительное всему существующему отсутствие всего, даже несмотря на отсутствие возможности такое засвидетельствовать. При возникновении процесса восприятия возникает дуальность как представление деления между я и не я, и происходят иллюзии существования, воспринимающего плюс остальное воспринимаемое. Пространство возникает как представление объёма вокруг происходящего ментального источника восприятия, а колебательное соотношение внимания в процессе восприятия создаёт процесс течения времени. Настройка на полусостояние «Я есть» изменяет мировоззрение воспринимающего до осознания единства всего, даже не отделяя пространство. А при достижении из такого полусостояния в полной статике активности сознания, переживание полусостояния «Я есть» закрепляется параллельно восприятию течения бытия, и все осознается как иллюзия реальности, развивающаяся до материальной действительности. Вот некоторые выражения, подходящие под примерные синонимы состояния «я есть». Брахман, единство, малые вот отзен, чистое сознание, самое начало восприятия, абсолютная любовь, высшее «я», нирвана, атман. Примерные или точные синонимы статического состояния сознания. Абсолют, Большой Сад и ривдзен, Царствие Небесное, Бодхи, Истина, Парабрахман, Бесконечность, Вечность. Разумеется, степень верности приведенной терминологии зависит от сравнения с уже имеющимися знаниями читателя. И поэтому точность трактовки очень тонких состояний, далеких от привычных критериев, весьма условна. Но условность всех существующих противоречий становится особенно очевидной на фоне осознавания того, что всё одно, когда я есть всё, и при этом я есть ничего. Глава 21. Эмоциональный иммунитет как признак развитого сознания. Представь, что то, как ты мастурбируешь, сняли на видео и растиражировали не только для всех тех, кто о тебе знает, но и даже тем, кто теперь знает о тебе только в связи с данным позором. Чувствуешь, насколько сильно для тебя дискомфортна подобная ситуация. Если кому-то не хватает смелости такое представить, Можно представить факт тиражирования своего эмоционального срыва или банальной ошибки, приведшей к ущербу или к очень неловкой ситуации. А теперь представь, что кто-то в подобной ситуации вообще или почти не расстраивается. Кто это? Ульгарный человек или более развитые сознание? Давайте рассуждать и постараемся делать это честно. В той или иной степени подобная неприятность может случиться практически с каждым человеком. То есть в самом деянии нет ничего не свойственного почти каждому человеку. Но большинство людей почему-то осуждают того, кто хоть и такой же, как они – за то, что его скрываемое свойственное всем действие стало общеизвестным фактом. Получается, такой критерий, как неприличность, некоторым действием придает именно факт процесса его наблюдения другими. Но вот в чем ирония. В большинстве случаев опозоренная сторона не заинтересована в обнародовании и распространении информации о случившемся а занимаются тиражированием неприличных фактов, те, кто считают себя приличными людьми. Возникает вопрос, почему же приличные люди так энергично распространяют информацию о неприличных случаях, произошедших с другими? Ответ часто маскируется различными правильными причинами, но это всегда эго-осуждающего. Осуждая других, мы очень часто не осознаем, что мотивацией для этого действия является возникновение иллюзии своего совершенства на фоне тиражируемого несовершенства. Но мы несколько отошли в сторону от выяснения уровня сознания, которое не переживает по поводу того, как все случилось, даже если его при этом осуждает. Как известно, наше осознанное действие определяет такой критерий, как интеллект. Предлагаю такую формулировку определения развитости интеллекта. Степень развитости интеллекта определяется не столько объемом содержащейся или обрабатываемой информации, сколько способностью к осознанной саморегуляции. Думаю, многие согласятся с тем, что знания и правила не имеют значения, если они не способствуют облегчению или улучшению качества нашей жизни. А такие определяющие критерии, как лёгкость, напряжённость и прочие, формируются посредством пребывания внимания в таковом состоянии. Что в итоге? Случившегося не изменить. А страдать или не страдать по этому поводу можно осознанно выбирать, разумеется, только при условии, что человек может позволить себе такой выбор. И, как мы понимаем, на текущем уровне человечества достаточный уровень способности к регуляции воспринимаемых состояний – это далеко не среднестатическая способность. Мало кто осознает, что большая часть событий происходит без нашего влияния. Выбор есть лишь в настройке отношения. Кстати, всем нам известны случаи, когда позор оборачивался любовью и успехом. И это вполне закономерно. Если какие-либо не совсем правильные действия совершались на волне вдохновения, то такая легкая энергетика резонирует с симпатией в тех, у кого в сознании есть настрой на лёгкость. Суть в том, что если даже неправильные, соответственно распространённым стандартам действия совершаются с лёгкостью и любовью, то привлечённое ортодоксальными критиками внимания может трансформироваться симпатии большинства даже к формально неправильным поступкам. Также эмоциональное непереживание позоры и осуждений часто способствует быстрому снижению или прекращению внешнего давления. Суть таких чудес не столько эзотерика, сколько физика. Внешняя реальность всегда стремится к резонансу с внутренним состоянием. Помните выражение: даже скандал может стать хорошей рекламой. Подобное позитивное отношение не только привлекает дополнительных сторонников с заметной волной критического внимания, но и позволяет вести себя более естественно, не ограничиваясь обязательными для большинства условностями. Такое мировоззрение – это не призыв к анархии, но не причинение ущерба и ненасилия по отношению к остальным всегда будут основой социального сосуществования. Это просто возможность прекращения бессмысленных, или точнее негативно влияющих напряжений, связанных с необходимостью соответствовать тому, что поддерживает определенный имиджевый уровень. Парадоксально, что большинство боятся совершать такие нарушения, но при этом иногда восхищаются или завидуют, тем, кто позволяет себе жить более свободно. Подобные примеры показывают, что переживаемое состояние соответственно влияет на формирование качества воспринимаемой информации. Не существует никакой кармы при условии, если ее не переживать. Когда в сознании присутствует мировоззрение, которым есть последствия затерянные действия, то оно программно реализует соответствующие средства. То есть именно текущие настройки восприятия создают кармическое влияние или освобождают от такового. Поэтому можно освобождаться от влияния инерции прошлого опыта и переживаний как посредством формирования позитивного мышления так и посредством осознанной перенастройки своего текущего состояния на желаемое, игнорируя не только привычное серьёзное отношение к предыдущим событиям, но и возможное в настоящем негативные сценарии. Второй вариант освобождения от нежелательных последствий более эффективен, так как после освоения данного навыка для достижения результата не требуется времени на осмысление. Достаточно только осознавания возникновения негативности текущего состояния, за которым сразу следует осознанная реализация возможности пребывать в более позитивном настроении. А теперь снова зададимся нашим вопросом. Те, кто в неприятных ситуациях вообще или почти не расстраивается, это толстокожие эгоисты, или более развитые сознания. Глава двадцать вторая Нимб и кольцо Леонардо как инструменты, облегчающие пробуждение сознания В книгах «Коронованной пустотой и несерьезности великих богов» описаны практики коронация и кольцов плоскости Леонардо перенастраивающее восприятие до переживания состояния любви в форме кольца. Некоторые последователи адвайты не понимают пользы такой настройки восприятия для сознания чистого сознания и субъективно относят такое к эзотерике. В данных практиках кольцо применяется не как некий мистический символ, а используется его физическая форма как инструмент, облегчающий восприятие опыта Реализация освобождения от обусловленности существующим «я». Условно сравним обсуждаемый инструмент со штопором. Без него открыть бутылку вина можно, но с ним проще. Как это работает? А распределенное в форме кольца внимание к переживанию состояния любви создает децентрализацию в процессе восприятия. То есть так намного проще растворяется сжатая в отдельность ег. Данная практика без предварительной многолетней борьбы с привычкой соотносить отдельного себя с остальным воспринимаемым полем позволяет достаточно быстро отпустить ег, так как распределение всего объема внимания в форме кольца приостанавливает восприятие от первого лица. Но ну и как следствие, в результате осознанной приостановки восприятия из отдельной точки, происходит субъективно переживаемая трансформация сознания из персонально отождествлённого состояния до безличностно-свободного. В результате опыта которого воспринимаемая реальность, я и всё остальное, осознаётся временным ментально-чувственным потоком восприятия. Очень сложно описать словами подобный опыт. Примерно как точно передать посредством текста вкус и запах клубники никогда я не пробувшему читателю. И даже если описание покажется точным и понятным, это понимание не будет соответствовать оригиналу. Всё равно нужен опыт. Забавно, что в результате такого опыта само переживание опыта тоже окажется иллюзией. Так что, друзья, при наличии соответствующих стремлений, пробуйте и убеждайтесь. Глава 23. К чему все стремятся и как такое реализовать? К чему стремятся все? Разумеется, все стремятся к тому, чтобы текущее персональное восприятие не обременялось условиями, которые необходимо соблюдать. То есть посредством процесса восприятия сознание стремится реализовать состояние, как хорошо, что так происходит прямо сейчас. Но когда сознание воспринимает текущие условия не соответствующими собственному алгоритму того, как должна происходить текущая реальность, тогда текущая реальность становится символом, препятствующим переживанию состояния, как хорошо, что так происходит прямо сейчас. Несоответствие желаемым реализациям переживается как страдание. Это диапазон неудовлетворенных состояний, от легких сомнений до ужаса. Как же реализовать переживание состояния, как хорошо, что так происходит прямо сейчас, в этой противоречивой реальности? Для этого стоит понять суть, вернее смысл процесса реализации. Что есть процесс? Это трансформация, мотивированная стремлением сознания постичь иное состояние. А что создает стремление? Оно – следствие неудовлетворенности пребыванию в текущем состоянии, возникшее либо на фоне страха к усилению страданий, либо на фоне желания стабилизировать или развить текущее удовлетворение. И в чем же суть реализации? Ответ крайне прост. В том, чтобы реализоваться. Реализоваться – это значит пребывать в удовлетворенном состоянии. Парадоксально то, что мы напрягаемся, чтобы реализовать условия для возможности пребывания в расслабленном состоянии, а расслабленное состояние легче достигается, если перестать напрягаться. Что мешает нам перестать стремиться к достижению символов, позволяющих переживать удовлетворение? Программа в сознании, закрепленная при воспитании в обществе, развитие которого строится посредством конкуренции. Природная удовлетворенность, так часто проявляемая в детстве, постепенно изменяется на возможность переживания удовлетворения только при восприятии соответствующих символов, удачное стечение обстоятельств или правильное действие других, провоцирующих данное состояние. И усугубляет такую ограниченность сознания привычка ума сравнивать Раз и навсегда стоит понять, что никто не лучше и не хуже тебя. Каждый такой, как себя ощущает. Нет смысла сравнивать и подстраиваться. Есть смысл наслаждаться, естественно, свободным состоянием. Многие привыкли к поверхностному оцениванию, основанном на сравнении с объективно ограниченным содержанием своего сознания что создаёт субъективную точку зрения. Но не в этом заключается неудовлетворительное влияние сравнений на состояние. Покой или позитив часто исчезают при выносе внимания за пределы текущего момента. Даже сравнение с хорошим прошлым или с прекрасными надеждами на будущее мотивируется, пусть даже не очевидное при поверхностном взгляде, но все же неудовлетворенностью текущим состоянием. Реализованность – это пребывание внимания в текущем моменте, так как для его улучшения уже не требуется напрягаться, даже думать не нужно. Полноценно удовлетворенное состояние прямо сейчас подтверждается соответствующим состоянием. Так как же реализовать реализованное состояние? Достаточно просто приостановить всего два действия – словесное думание и эмоциональное напряжение. Этого можно достичь способами, описанными в данной книге, или иными. Прекрасно понимаю, насколько декрадирующе звучит совет сочетать приостановку мышления с пребыванием в легких эмоциональных состояниях. Но, вопреки логике, настройка на такое состояние не только повышает качество процесса восприятия, но и создает естественную энергию для легкой творческой реализации в любой сфере. Разумеется, речь не о тотальном игнорировании социальных условностей. Здесь о достижении покоя и удовлетворения на ментально-чувственном диапазоне восприятия. Такая реализация возможна даже без отказа от действий, ранее казавшихся вынужденными, так как в реализованном состоянии якобы обязательное поведение уже не будет напрекать. То есть суть реализованного состояния в банальном прекращении пребывания в состояниях, что сразу отзывается переживанием спокойно удовлетворённых состояний, диапазон которых простирается от блаженного покоя до эйфории. Глава 24. Ещё один способ реализации освобождения. Условия внешней реальности всегда будут ограничивать человека не только на физическом уровне восприятия, но и, что более важно, на уровне состояния сознания. Слишком много всего люди учитывают для того, чтобы позволить себе пребывание в легких, спокойных или позитивных состояниях. Освобождение человека в том, чтобы научиться позволить состоянию счастья и любви, Происходить просто так, самому по себе. Но многие люди очень вовлечены в важность соблюдения соответствования правильным условиям, что не позволяет состояниям счастья или покоя происходить просто так. Если реализовывать вышесказанное на уровне практики, то ее суть будет простое наблюдение пребывания в состоянии счастья и любви не влияние, не обдумывание, не участие, а наблюдение пребывания в состоянии любви и счастья в этом моменте. Как это? Настройка сознания на что-либо реализует это, даже если такового пока нет. Лёгкости в состоянии нет не из-за её отсутствия, а по причине текущей настройки на напряжённое состояние. Просто стремитесь ощущать равномерно происходящее состояние любви и счастья во всём объёме восприятия. Поначалу наблюдение за состоянием счастья и любви покажется очень непривычным и неэффективным, так как нам кажется правильным вовлекаться на анализирование и поправление деталей воспринимаемой реальности. Но после некоторого периода преодоления инерции, привычки воспринимать с напряжением, наблюдение во всём более свободных состояний постепенно станет достигать прямого пребывания этим состоянием. И тогда возникший водоворот дворот истины сам потянет всё в себя То есть параллельное всему восприятие свободного и не связанного с конкретными условиями состояния любви и счастья со временем станет происходить само по себе, как привычная настройка. Уточню, наблюдение за состоянием счастья и любви не является средством замещения необходимой социальной активности. Это инструмент, отвлекающий от вовлечения в бесполезное напряжение и страдания. Данная практика предназначена для раскрытия нового горизонта или диапазона восприятия, освобождающего состояние сознания от ограничивающих условностей. Наблюдение плюс эмоциональное невлияние. Путь единения воспринимающего с воспринимаемым, развивающийся до ощущения пребывания свободным состоянием любви. Ирония привычного многим неудовлетворенного мировоззрения в том, что свободного состояния даже достигать не нужно. Достаточно просто перестать заниматься ограничениями на ментальном уровне. Глава 25. Про абсолютное состояние сознания. Представь, что ты достигаешь абсолютного уровня сознания. Ты уже способен осознанно управлять реальностью. Конечно, ты начнёшь культивировать очень хорошее состояние себя, и повышение качества этого переживания будет сосредотачивать всё больше внимания на текущем моменте времени. Экстатичность текущего переживания станет постепенно нарастать, пока твоё внимание, игнорируя когда-то казалось важные темы, полностью растворится в состоянии блаженства. Вот это и есть абсолютное состояние сознания, когда внимание свободно от пребывания в процессе, в котором оно ограничивается какими-либо параметрами. И вот ты абсолютное состояние сознания, свободное от всего. Ты – вечность. Ты ничем не ограничивающийся апофеоз состояния любви Ты статически зафиксированное блаженство. Ты – тотальное единство. Любое переживание относительно этого состояния является временной иллюзией деления на себя и не себя. И вот теперь ты снова ощущаешь себя тем отдельным существом, которое помнит себя как определенную совокупность состояний и информации но уже с опытом вспоминания о освобождении от текущей ограниченности, после которого остаётся осознавание состояния единства, которое ближе всего к порогу, за которым истина. Можно даже сказать, что единство – это дверь в истину, за которой освобождение от ограниченности и иллюзий. Дальше тоже единство, но за пределами персонального восприятия. Оно настолько тотально, что никем не осознается, так как любое переживание создаёт идею переживающего, а это уже двойственность, уже иллюзия. Если получить опыт такой трансформации состояния сознания при жизни, что возможно в глубокой медитации, то это изменяет качество её дальнейшего времени все станет восприниматься параллельно осознанию того, что ничего нет, в очень легком состоянии, без эмоционально напрягающих стремлений к иной реальности. И как непроявленная основа для всех миллиардов вовлечения единого сознания в концентрации внимания на ощущения отдельных себя, присутствует, параллельно течению времени, одно неограниченное и статичное состояние любви. Осознание отсутствия отдельного я прекращает ограничивать состояние любви. В итоге, когда заканчивается я, снова происходит абсолютное состояние любви или сознания. Хоть эти термины и не являются синонимами, их суть одно. Как несложно такое представить? Но попробуй чисто гипотетически вообразить отсутствие реально существующего себя в этом моменте. Поток восприятия пусть происходит как самопроизвольная галлюцинация себя и всего, при котором есть осознание нереальности происходящего, вроде осознанного сновидения, в абсолютной пустоте за пределами текущего восприятия. В пустоте не потому, что данное сравнение как-то связано с идеей пространства, Просто так легче выразить отсутствие тех, кому снится своё существование. Представляется? Получается, если ощущаешь нарастающую лёгкость состояния. А если всему естественно сопутствует свободное всеобъемлющее состояние никуда не стремящейся любви, то получается ещё лучше. Уверен, словесное описание контакта ограниченного восприятия с абсолютным состоянием сознания придаст ясности далеко не всем. Сложность не только в том, что очень нелогично представлять своё отсутствие во время своего текущего переживания. Даже спокойное и лёгкое пребывание без страхов, сомнений и других беспокойств почти недостижимо для большинства людей. Такую достаточно доступную степень свободы многие себе не позволяют, большую часть времени пребывая в напряжённых состояниях. Суть покоя – свобода от желаний. Это состояние реализованности сразу всех желаний. Но чтобы пища воспринималась лучше, нам необходим небольшой колод. То есть удовлетворённость особенно хорошо удовлетворяет после неудовлетворенности. Поэтому осознавая свои негативные состояния или переживания, не критикуй себя или других. Это расстраивает, и напрягает еще больше. А сосредоточься на том, что прямо сейчас происходит. И это точка случившегося начала трансформации воспринимаемой реальности в улучшающемся направлении. Со временем вырабатывается привычка на уровне состояния почти постоянно придерживаться точки, на которой прямо сейчас происходит улучшение, которая станет путеводителем для текущей квантовой суперпозиции нашего состояния, определяя направление развития воспринимаемой иллюзии бытия. Возможно, возникнет вопрос. Но перестал я страдать, осознав иллюзорность. И если стало все хорошо, почему бы не жить вечно? Такое сознание уже пыталось осуществить. За осознанием бесконечности восприятия из конкретного себя и после последующего периода наслаждения собственная бесконечность станет проклятием. Даже постоянно включенное переживание экстаза, Постепенно трансформируется в нейтрально нормальный фон. Ограниченность и неопределенность времени и событий жизни – это необходимые условия для мотивации продолжения восприятия, которое повышает качество интереса к происходящему. Ирония в том, что именно осознание обязательной конечности жизни придает ценность текущему времени. И по поводу иллюзорности объективной реальности. Наука, определяющая качество этой реальности прямо в этой реальности, доказывает, что нет реальности без наблюдателя. И остаётся только два основных варианта мировоззрения. Первый это объективная материальная реальность существует как самостоятельный аспект. А наша способность к восприятию Это средствие трансформации химических реакций в психический. Но будем честны, точно этого никто и никогда не узнает. Осознание недоказуемости чего-либо позволяет свободу не иметь формируемое субъективным отношением мнение. Второй вариант. Объективная реальность – это проекция, происходящая в сознании, вроде сновидения. В таком случае наблюдатель и наблюдаемое – это одно наблюдение, процесс. Значит отдельного наблюдающего не существует. Согласиться с этим, будучи наблюдателем, не только непросто, но и бессмысленно. Для осознания такого недостаточно начать сомневаться в реальности без наблюдателя. Необходимо направить внимание на осознанное исследование в направлении откуда происходят наблюдения. Если сравнить время переживания себя отдельного относительно всего остального времени без такового, то отсутствие себя – это почти тотальное явление, как вечность на фоне мгновения. Мы почему-то очень боимся осознать неминуемую конечность себя и всего, хотя принятие такового – это как перейти порог за которым происходит продолжение жизни, свободное от страхов. Глава 26. Сознание и время. Стоит еще порассуждать о времени, так как вся наша реальность – это череда мгновений, всегда происходящих прямо сейчас. И поэтому верное сознание данного критерия оказывает значительное влияние на качество восприятия текущей жизни. Субъективное время – это последовательность условных параметров – секунды, часы, дни, годы, сопровождающих восприятие трансформации объективной реальности или ментального представления. Объективно – это просто способ ориентации, адаптации и упорядочивания информации постоянно трансформирующимся в фоне восприятия. Но так как времени осознаётся побочным продуктом процесса восприятия, оно воспринимается как независимое измерение, и такой статус времени делает его необходимым условием, как для естественно-программной реализации изменений, так и для осознанной трансформации в проекции окружающей действительности. Когда умственные соотношения сообщают о несоответствии воспринимаемой информации с персональным представлением о том, какой должна быть существующая реальность, тогда состояние, из которого происходит процесс восприятия, переходит в более напряженное, то есть качественный критерий комфорта текущего ощущения трансформируется в неудовлетворительное переживание. Проблема многих людей – в неосознавании одномоментности времени, вследствие чего внимание убегает из настоящего в безвозвратно прошедшее прошлое или в никогда не наступающее будущее. Да, то самое наше внимание, которое очень недооценивается до уровня энергии, развивающей внимаемое информацию и состояние. Многие люди страдают от того, как все происходит не осознавая, что именно такое отношение к воспринимаемой реальности именно таким образом её формирует. Серьёзное отношение к своему или заимствованному прошлому обязательно создаёт давление инерции прошедших опытов, формируя программность развития в текущей проекции реальности. Но ограничивающее влияние этой общепринятой закономерности в персонально переживаемой реальности можно значительно снизить, осознав только себя ответственным за собственное состояние и научившись пребывать в удовлетворённых состояниях прямо в текущем моменте. Если человек находится в неудовлетворённом состоянии, значит его ум путает причины и следствия, и переживаемая негативность подтверждает неэффективность текущего мировоззрения. Убедиться в правильности вышенаписанного достаточно легко на собственном опыте. Просто попробуйте воспринимать текущую реальность как совершенно правильно происходящую, отложив на время данного эксперимента привычку обвинять кого-то или что-либо. Прекращение внутренней эмоциональной борьбы с якобы неправильно происходящей реальностью сохраняет больше внимания в настоящем моменте что быстро откликается повышением комфорта персонального состояния. И если не возвращаться в привычное недовольное состояние, то этот пока еще внутренний комфорт постепенно начнет распространяться во все сферы воспринимаемой реальности, трансформируя ее в более удовлетворительную. Поэтому, достигнув таким образом стадии возникновения внутреннего комфорта, Стоит уделить больше внимания в новой привычки. О том, как быстро и легко сформировать желаемые привычки, писалось в одной из предыдущих глав. Но вернёмся к осознанию времени. Такие сопутствующие восприятию состояния, как счастье и любовь, к переживанию к которых стремятся почти все, в полноценном объёме доступны только прямо сейчас. Прямо в этом моменте. И это условие постоянно. Надежды на будущее счастье или воспоминания прошедшего счастья – это слабые демоверсии переживаний данных состояний, ментальные воспроизведение которых ворует внимание, необходимое для переживания счастья и любви прямо в настоящем времени. Глава двадцать седьмая. Массовая вакцинация. Фантастический рассказ. Апрель 2021 года по земному времени. Стенография совещания Совета Высшего Разума. Данная эпидемия явилась следствием большого количества внимания, направляемого на информацию и переживания негативного характера. Если люди продолжат культивировать страхи и противостояния в таких масштабах, человечество достигнет преобладания в энергоинформационном поле объёма страданий, что приведёт к тотальному самоуничтожению. Решаем вопрос, как сделать так, чтобы позитивные участники проецирования бытия стали более стабильно и значительнее транслировать позитивную долю эфира количественно и качественно преобладающую над вибрациями тех, кто тянут себя и остальных в страдальческую реальность. Такое можно реализовать превышением позитивной составляющей в общем объеме переживаемых состояний. На данном этапе у большинства людей негативное восприятие чего-либо стало привычным переживанием, Поэтому пока что достичь количественным преимущественным, позитивно относящихся ко всему людей нереально, в связи с существованием свободы воли сознания перенастраиваться в любые состояния. Серьёзность, как правильный вариант отношения, прививается с детства, а ведь такая настройка отменяет возможность пребывать в лёгких и счастливых состояниях. Даже ещё неопределённое будущее Многие заранее представляют с неким беспокойством, что перенаправляет постоянно присутствующую квантовую суперпозицию текущего состояния на трансформацию в негативном направлении. В связи с этим стоит рассмотреть вариант, при котором качество состояния, позитивно относящихся к жизни людей, будет преобладать над большим количеством среднеунылых жизней. Достичь такового можно ускорив развитие текущего персонального состояния. Тогда заметно усилится событийная проблемность у проблемно воспринимающих людей, и быстрее станет подтверждаться развитие персональной реальности в позитивном направлении у позитивно ко всему относящихся. Да, на начальном этапе произойдет увеличение объема напряжений в связи с количественным преобладанием обеспокоенных, но постепенно становящееся более очевидным лёгкое существование небеспокоящихся мотивирует часть напрягающихся на тестирование иного отношения к воспринимаемой реальности. Очевидное преимущество переживания лёгких состояний для многих сделает осознанность инструментом, приостанавливающим сильные спады в негативное состояние. А некоторые из распробовавших прелести лёгкого восприятия даже доведут эти настройки до уровня привычно происходящих, что освободит от необходимости контролировать текущие состояния. В дальнейшей перспективе ускорение и усиление соответствующей реализации переживаемых состояний приведет к количественному росту позитивно настроенных потоков восприятия. Это в свою очередь значительно улучшит ситуацию в общей реальности. Но для прописки данной программы в эфире бытия до уровня автоматического подключения к ней большинства людей, её необходимо закрепить к какому-либо новому информационному символу, который будет воспринят большей частью населения Земли. Таковой символ скоро возникнет. В связи с эпидемией будет производиться массовая вакцинация, о чём и большая часть населения планеты. Предлагаю сделать информацию об этом мероприятии символом, восприятие которого незаметно пропишет в сознании человека программу, ускоряющую трансформацию персональной реальности в направлении соответствующем соответствующим текущему состоянию. Одни люди будут хорошо воспринимать это мероприятие и саму процедуру, другие будут бояться, но не отношение к вакцинации станет влияющим фактором. И даже неважно, вакцинировался ли человек или нет. Важно, преобладает ли его или её хорошее отношение ко всему. Или в объёме восприятия больше негативных состояний. А те, кто балансирует между позитивом и негативом, будут медленнее трансформироваться в математически преобладающем направлении. Всё будет реализовываться примерно по тому же принципу, который оказывает на состояние сознания психотропные вещества. Освобождается привязка к привычному состоянию, но восприятие более стремительно перенастраивается в направлении усиления того состояния, которое внимается в настоящее время. Основных путей трансформации два – это ограничивающие сжатие для негативщиков и облегчающее растворение для позитивщиков. И тогда сомневающиеся начинают бояться, боящиеся переживают ужас, радующиеся становятся счастливыми, любящие всё освобождаются. Суть программы проста – боишься – уже плохо и будет плохо. Не боишься – уже хорошо и будет хорошо. Это правило работает независимо от того, как именно поступаешь. Данная закономерность постепенно станет откровенно очевидной для тех, кому уже надоело страдать, и они начнут осознавать в возможности осознанно регулировать свои состояния до желаемых. Такое следствие станет стимуляцией осознанного изменения привычки негативно воспринимать в привычку жить легко и счастливо. На фоне увеличения количества жизнерадостных людей в большинстве новых самосознаний при формировании мировоззрения станет прописываться привычка пребывать в удовлетворительных состояниях, что стабилизирует позитивную динамику развития бытия. Хорошо, прописываем в эфире бытия более очевидное влияние переживаемого состояния на развитие в соответствующем направлении. Для автоматического подключения сознания к данной программе будет достаточно воспринять информацию о происходящей массовой вакцинации. Приступаем. По скриптам. Для обеспокоенных данный рассказ заказали рептилоиды, чтобы было легче чипировать вас. Для желающих жить более счастливо, бесплатно скачивайте в интернете «Бесплатный Самоучитель Счастья» и начинайте уже жить легче и лучше. Глава двадцать восьмая Принципы эффективного шаманизма Разумеется, шаманские мировоззрения и практики могут значительно различаться в зависимости от традиционных и индивидуальных особенностей. Поэтому данная глава ориентирована не столько на формальность конкретных ритуалов, сколько на суть механизмов осознанного влияния на события или человека. В основе шаманизма осознанная трансформация состояния сознания, позволяющая производить внесение корректировок на более тонких уровнях, для настройки проецирования желаемых изменений в плотном диапазоне воспринимаемой реальности. В шаманизме большую роль играют символы, настраивающие на нужное состояние, акустический ритм, психотропные стимуляторы, образы животных и мифических персонажей, атрибут различных стихий и миров и прочее. Выполняет тот или иной ритуал, шаманы переводят свое состояние в более свободное, при котором восприятие перестает держаться за собственную форму и характеристики, и на достигнутом общем для всех духовно тонком уровне взаимодействует с энергетикой и сознанием клиента. Большинство шаманов верят в духов, и некоторые даже воспринимают их. Духов, которые являются причиной конкретных восприятий, и тех, которые олицетворяют различные стихии: огонь, вода, воздух и так далее. И духов значительных проявлений: солнце, земля, река и так далее. В современном эзотеризме духи значительных проявлений называются игреккорами, являющимися чем-то вроде информационно-эмоционального объёма какой-либо массовой или эмоционально воспринимаемой темы. Религия, финансы, государство, личность, любовь, страх, компания, страсть, мода и прочее. Эгрегоры не имеют самосознания и существуют только посредством восприятия людьми соответствующей информации или переживаний. При восприятии эгрегорно развитой темы данный информационно-эмоциональный объём может усиливать переживания текущего состояния персоны взаимодействующие с данной темой как в позитивном направлении, так и негативно направленное. Поэтому обычно спокойные и миролюбивые люди при сонастройке на легкодоступные диапазоны, например, агрессивные при соучастии в протестах или массовом насилии, могут почти неосознанно повести себя очень жестоко. А во время праздничных гуляний или концертов даже привычно невеселые люди легко настраиваются на позитивные переживания. Наиболее сведущие шаманы осознают только один бесконечный и безличностный дух, который общая причина всех и всего, но при этом внешне обычно не изменяют традиционной культурной парадигме, классифицирующей духовных сущностей. Например, во время лечения шаманы, верящие в отдельных духов, Исцеляют посредством регулирования или гармонизации различных или противоположных энергий, стихий. А шамано, осознающие единство, в процессе лечения достигает состояния значительного растворения персональной отдельности. Из такого состояния единства, воссоединяясь с сознанием раненого или больного, прописывает в нем настройки единства и целостности тем самым устраняя энергоинформационные противоречия в персональном поле пациента. Если сознание клиента не сопротивляется, то есть не борется с чем-либо, не боится, не обижается или не осуществляет иные ограничивающие деления, то начинается процесс исцеления. Когда шаман проводит обряд, развивающий какой-либо аспект, Допустим, дело из клиента хорошего охотника, то он настраивается на диапазон восприятия, например, хорошего волка. Достигнув изменённого состояния сознания, шаман искренне вовлекается в иллюзию единства с данным хищником, вплоть до стопроцентного переживания себя этим животным от первого лица. Находясь в состоянии волка, шаман воспринимает собственную волку успешную охоту. Затем, пребывая с состоянием данного успеха, воссоединяется с персональным полем будущего мастера охоты, осознанно прописывая в нем вибрации успешного охотника. Наиболее успешные воины и охотники в самых различных культурах, традиционно или интуитивно, применяли подобный принцип изменения сознания или разгона психики. В начале боестолкновений или охоты они разодождествляли свою физическую форму со своей личностью и воспринимая себя духом какого-либо зверя, мифического существа или стихии, тем самым изменяли вибрационный диапазон своей энергетики для более эффективных действий в собственном теле. Но вернемся к шаманизму предугадывая будущее которые как известно никогда не наступает в настоящем времени даже на тонких планах бытия хороший шаман достигает трансового состояния отпускает персональную привязку параметров восприятия что позволяет достаточно легко сонастраиваться на текущую информацию из состояния из ментального эфира ближнего социума Это реализует образное или эмоциональное восприятие преимущественных ожиданий жителей племени, которые повлияют на соответствующее формирование направления изменения квантовой суперпозиции настоящего времени. Иными словами, по результатам условного голосования «Кто во что верит» среди соплеменников, шаман считывает количественно или эмоционально преобладающий вариант надежды или страха. Например, дождь будет. И на основании доминирования в текущем эфире данной информации с большей вероятностью знает, какая будет проецироваться реальность. Если же шаман считал преобладание настройки дождя не будет, или преимущество какого-либо варианта нет, а дождь очень нужен, то хороший шаман может это исправить. Он сообщает жителям, что для того, чтобы духи или боги конкретной детали зависит от традиционных особенностей, благоволевием, нужно провести некий обряд или принести жертву. Проведение данного символического ритуала перенастраивает веру достаточного количества соплеменников до позитивно настроенного состояния. Дальнейшее проецирование общей реальности происходит согласно преобладающей вере. На самом деле эффективное влияние шамана – это совпадение его веры и веры остальных участников конкретного процесса трансформации. Примерно как сочетание уверенности врача в успехе применяемых методик и средств со стремлением пациента исцелиться формирует выздоровление. Культуры, в которых с раннего детства способности шаманов воспринимались как данность – формирует мировоззрение граждан локально массовым отсутствием сомнений в эффективности, усиливающее результативность шаманских обрядов. В современном обществе искренняя вера человека в медицину тоже помогает докторам легче излечивать недуги. Но это не приостанавливает периодически возникновение тех или иных проблем, так как причина физической реальности, находится на эмоционально-духовном уровне. Глава 29. Учение Боге и Реальности Бог, как абсолютное сознание, существует только посредством текущего восприятия всех существующих самосознаваний. Иного способа осознания, кроме как посредством процесса восприятия, не существует. И как ничем не проявленному сознанию осознавать свое несуществование, кроме как представлять существование себя? Иными словами, каждое восприятие – это проявление одного и того же несуществующего Бога. Если бы не происходило всех наших самосознаний, то кто бы осознавал существование Бога? Единственный ответ при таком варианте Он сам бы осознавал себя. Но таковое невозможно по причине абсолютности божественного состояния сознания. Таковое не имеет границ. А процесс восприятия возможен только, если происходит самосознавание в пределах ограниченных параметров. При перенастройке восприятия до сознания бесконечности, сознание возвращается в статическое состояние. Исходя из этого, каждый «я» может осознавать своё и всех остальных проявления как непосредственное проявление абсолютного сознания. То есть, если не ограничиваться пониманием своей отдельности, можно осознавать себя и всех одним безначальным и бесконечным Богом. Получается, твои радости – это радости Бога, твои страдания – это страдания Бога. Способ единения с Богом при жизни, который доступен для всех и в любой момент восприятия, это полноценное одинаково любить все и всех прямо в этом мгновении. Остается вопрос, что потом, когда не станет текущего восприятия себя? Тогда ты, Бог, забудешь о восприятии ограниченного себя и снова станешь пребывать абсолютно спокойной свободой. В общем, реальность такова, что всегда есть только этот момент, и ничего за его пределами нет, так как именно наше восприятие создает каждое текущее мгновение. Глава 30. Трактат «Предвзрыв сознания». Но ну и в завершении данной книги еще один чит для улучшения качества восприятия жизни или для повышения приятности соучастия в игре в реальность. Это трактат, описывающий перенастройку восприятия до освобождения состояния сознания. Предвзрыв сознания. Ляг удобно. Раскинь расслабленные ноги и руки и расслабься настолько, чтобы максимально перестать себя ощущать. Теперь представь, что ничего нет. Есть просто пустота, в которой ничего не происходит. Постарайся посредством минимизирования своего внимания на чем-либо, тело, обстановка, мысли и прочее, проникнуться тотальностью существующей статики. По возможности, пусть моменты освобождения внимания от той или иной внимаемой темы сопровождаются неким переживанием состояния любви, где-то везде в остающейся пустоте. А теперь представь, что в какой-то точке этого пустого бесчувствия Скоро произойдет вспышка, которая мгновенно и очень ярко озарит все, что только возможно. Теперь снова просто лежи, пребывая пустотой, в которой еще ничего не происходит, и продолжая сохранять неактивность, как бы допуская вероятность тотально мощной вспышки в любой момент и в любом возможном месте. На мысли или представление самой вспышки внимания вообще не направляй. Если во время такого возлежания вдруг чудо не случилось, то прямо в этом моменте перестань ожидать, так как если вспышка возникнет, то это уже неминуемо. Поэтому прямо сейчас ты перестаешь ждать или планировать, и ничего не деланием позволяешь всему произойти тогда и так, как это само станет происходить. Но или же тем процессом невнимания позволяешь не происходить тому, что не произойдёт. То есть в процессе наблюдения внимание никак не соотносится между наблюдаемым и наблюдателем. Всё просто есть. Или ничего нет. В общем, прямо в это мгновение – Реализовывается стремление ни к чему не стремиться, освобождающее от обязательности продолжать быть отдельным восприятием. После того, как освободишься в глубокой медитации, живи свободно, позволяя всему происходить в своё время. Или позволяя чему-либо никогда не происходить. Если позволишь вниманию не ждать следующего мгновения, спокойно оставаясь в уже существующем, то ограничивающая реальность перестаёт ограничивать. Этот трактат учит сознание освобождаться от бесполезного пребывания в ожидании того, что будет или чего не будет, освобождая внимание для реализованности в настоящем моменте. При наличии достаточного стремления освобождение сознания произойдёт с любым. Но не у всех получится позволить себе такое с первого раза. Слишком сильно сознание ограничивается тем, чего нет в настоящем, или тем, чего не будет никогда. Позволяй себе быть свободой, которая есть всегда, из ниоткуда, в никогда. С любовью отпустив свое внимание в бесконечность, я потерял себя, свободным став ничем.